Всем привет, ноябрь 2014 года и в эфире 21 выпуск подкаста Link Me up». Сегодняшнюю тему очень долго ждали и очень просили, я наконец с удовольствием ее объявляю, система мониторинга и управления сетью. Гарантирую, что выпуск будет интересным, длинным и очень содержательным, ведь в гостях у нас два человека, которые любят говорить и им сегодня точно есть что сказать. Дмитрий Володин, автор системы ног и гость девятого выпуска. Привет, Дмитрий. Привет, Я Александр Ефремов, инженер компании Netcracker, гость четвертого выпуска. Привет, Саша. Привет. Дмитрий Александр, робот специализируется на системах мониторинга и управления. Нок давно уже гремит по стране и даже миру, я все чаще про него слышу от коллег по цеху. А Netcracker специализируется в этой сфере и занимается интеграцией таких систем в большие телекомы. Коллеги, уточню, все же слышали и про ног, и про Netcracker? Ну да, <лад> конечно. <сORging> <сORging> ну, <а> отлично. Просто может, для кого-то это что-то новое. А, ну хорошо, прежде чем мы начнем, я объявлю еще раз. В этот раз у нас есть джаббер, где а, возможно живое обсуждение всего, что мы тут говорим. В статье есть инструкция по подключению к нему. А, я и Наташа будем мониторить чатик и зачитывать оттуда самое интересное. Естественно, туда же вы можете задавать свои вопросы, ну или в комментарии к этой статье. Все, не смею больше затягивать новости. Да, всем привет! Первая сегодняшняя новость – это скорее предупреждение и напоминание всем, кто работает с BGP, о том, что нужно быть очень внимательным при его настройке, иначе ваша ошибка может привести к неблагоприятным последствиям. Причем вы можете этого сразу и не заметить. Пиринг BGP – отличный способ сэкономить деньги и время. Главное сделать так, чтобы префиксы вашего партнера по пирингу ушли только к вашим клиентам и ни в коем случае не к другим пирам или тем более в интернет. Если у вас возникает вопрос, почему, наверное, вы никогда этого не настраивали, потому что те, кто настраивали, наверняка сталкивались. Есть большая вероятность, что трафик партнера пойдет через ваши каналы. Зачем надо перегружать свои каналы чужим трафиком? Ярким примером, как делать не надо стал чайный телеком. Кстати, я думала, что этот оператор работает только на территории Китая. И почему-то заголовок статьи звучит примерно так же. Но, как оказалось, это не совсем так. В частности, они присутствуют в Германии, где произошел инцидент. А, в прошлом выпуске и мы говорили о... Ну, в, Амер... в Америке. это Америки. И тоже вижу. там присутствует. В общем, в прошлом выпуске мы говорили о проекте VPN-кома. Да соединившим новым магистральным каналом Европу и Азию. Так вот, в рамках этого проекта Vampel.com подписал пиринговое соглашение с China телеком и вышло так, что China телеком настроил свой роутинг неправильно. В результате префиксы Vampel.com просочились то ли в интернет, то ли к другим пирам-операторам и в итоге даже внутренний трафик пошел через узлы Франкфурта и Стокгольма. Например, в статье приведена картинка, как трафик из Москвы в Ярославль идет через пол Европы. Конечно, это влияет на время прохождения трафика, не говоря уж о безопасности, о которой мы так печемся в последнее время. Вот. Ну и, кстати, это случается не впервые. В августе был подобный случай. Наверное, руководству чайно на Телеком надо задуматься о том, как работают их сотрудники. BGP – единственный протокол, который может вызвать... Такие проблемы с сетью по всему миру, вовлекая двух, трех и больше не только операторов, но и поставщиков услуг. Ну, я бы не сказал, что вина чисто протокола, потому что любым молотком ну, можно да, стукнуть конечно. по пальцам, а тут скорее вопрос в том, что в любой более-менее приличной сети обязательно пишут политику мортизации, обязательно пишут да, э, да. некие правила, по которым нужно настраивать различные соединения. И в данном случае я не могу сказать, что Чайный Телеком, конечно, наверное, сделал неправильно, что проносировал префиксы своих пилинг-партнеров куда-то там оплинком или другим пилинг-партнерам, если это не было заранее оговорено. Но, с другой стороны, хорошая практика вообще фильтровать все префиксы на эпирах. Mm -hmm. И, собственно говоря, Уж коль мы вспомнили про систему ног, одно из ее применений как раз подготовка префикс листов для того, чтобы динамически их пристраивать. То есть в данном случае даже если пиринг-партнер проанонсировал какие-то левые префиксы, это не повод их от них принимать. Поэтому тут не только чайный телеком облажался на партнерах. У меня недавно вот была статья, ну, точнее давно уже, около года назад, наверное, про самые <къех> большие проблемы BGP, которые были. Я вот сейчас для справки приведу их небольшой список. 21 апреля 1997 года. Одна из, там была одна из первых зарегистрированных крупномасштабных аварий, инцидент в is 7007 Это день, когда не стало интернета. Маршрутизатор Bay Networks в is 7007 начал ощущать АСПАС пасс всех полученных маршрутов, дробить их на префиксы по слэш-24 и анонсировать мир с номером, номером только своей AS. Во-первых, весь трафик тогда устремился на этот бедный маршрутизатор, а во-вторых, миллионы анонсов Slash 24 тогда носились по миру, а железо тогда было слабое. И от этого, от такого количества данных уходило все в ребут. И при поднятии сессии при поднятии снова пыталась получить эти анонсы и снова уходило в ребут, и так вот циклически. Несколько часов потребовалось на восстановление. 24 февраля 2008 года Пакистан Телеком отключил YouTube почти по всему миру. По распоряжению правительства провайдеры Пакистана тогда заблокировали блок IP-адресов, IP принадлежащих YouTube. Но из-за ошибок конфигурации Пакистан Телеком начал анонсировать в мир слэш-24 сетки э, от, из этого блока. В то время как сам YouTube анонсировал слэш-22. Естественно, слэш-24 приоритетнее. На решение потребовалось 2 часа. В том же 2008 году бразильская компания CTBC попыталась анонсировать full view от имени своей AS. Ну, примерно то же самое, что делала AS 7007. Если бы, это не прошло, если бы это прошло успешно, весь трафик, весь интернет снова бы обвалился. Но к тому времени все были уже умные. И вот как сказал э, Дмитрий, на соседях были правильно встроены фильтры, и как бы AS16735, которая принадлежала BC, она агонировала в своем локальном очаге. 19 августа 2011 года в Яндексе произошла редистрибьюция Full View в OSPF. Ну, OSPF тогда, конечно, умер, унеся с собой большую часть Яндекса. И еще я тут вспомнил, Тимофей рассказывал мне некоторое время назад про то, как у них был, была точка обмена трафиком, где какой-то провайдер случайно туда начал отдавать фулью, ю ее точку обмена начали использовать. Ну, тоже случайно, как выход в интернет. это такая локальная была проблемка. Была проблема. Хотя на тот момент она даже была немножко счастьем, поскольку да. оплинки были загружены чуть больше, чем полностью. Вот Слушай, такой будь экскурс... осторожна. Да. В общем-то, ничего тут нового не произошло у Билайна. Просто оно не было связано с перерывом сервиса, поэтому ситуация не справлялась так долго. И Тянетиком не только интернетские маршруты в анонсировала через этот, это соединение, но и маршруты в отдавала в мир, собственно, почему так трафик-то весь закруглялся через всю страну. А, вообще я читал по статье, что -то этот канал нужен был вылком только для того, чтобы организовать канал до Дальнего Востока с низкими задержками, то есть никакого другого там обмена не планировалось. И э, штормила там прям нехило. Трассировка из Москвы в Германию, например, прошла Франкфурт, э, узлы чайно-телеком э, э, в Шанхае, в Лос-Анджелесе, потом был Нью-Йорк, Вена, снова Франкфурт, и только потом дошла до точки назначения в Германии. Вокруг света за 80 миллисекунд. <смех> Но там было 600 миллисекунд, по-моему. Да. Ну, да. Это все-таки, на мой взгляд, отдельные выраженные случаи. Ну, понятно, что ошибки всегда бывают, а в компания большая. Возможно, было какое-то нестандартное подключение в силу того, что канал до Дальнего Востока был, может быть, какой-то технологический или достаточно тонкий. И поэтому приняли решение, скажем, сливать трафик через партнеров Просто для того, чтобы разгрузить какой-то дорогой канал, который могли uh -huh. использовать, например, для голоса. Uh -huh. э -э ну, могли не дочитаться, и, честно говоря, в нашей работе важно, что? что поскольку работают люди, люди ошибаются, к этому надо спокойно относиться, потому что даже если выгнать этих специалистов, других все равно не будет. Поэтому я бы даже не сказал, что это что-то такое фатальное, Ну, наверное, неприятно. Ну, ну, это не фатально, по сравнению с тем, что бывало. Да, это, не, это, это не фатально, да, с БГП это бывает, к этому привыкли. Но на основании личного опыта я могу сказать, что для устранения подобного рода косяков на самом деле достаточно нормальных, хороших, отлаженных оперативных связей с партнерами. То есть, если, например, в чайной телекоме заметили, что происходит, что то странное, или наоборот в, в МПЛКоме, то и могут достаточно быстро совместно собраться с двух сторон, то, скорее всего, проблема, наверняка, как ее заметили, решена она была очень быстро. Ну, к слову, заметили ее, по-моему, не сами чайно телеком или вампилком, а вот сторонние наблюдатели, которые следят по, за по, по, по, по цепочке, потому что лет 7 назад у меня была ситуация, когда я действительно по... заметил, как одна из дочек Вампилкома проанонсировала Вампилком уже дефолт, и он его бы принял и всем раздал. Uh -huh. Вот, и было это да, тоже немножко достаточно забавно и смешно. И устранили они ровно за 5 минут после того, как позвонили им в Центр управления сети и показали, что происходит. Да, ну давайте не будем задерживаться. Следующая интересная новость. Да, тем временем все тот же чайный телеком многострадальный. Huawei и Пекинский ней объявили об успешном завершении развертывания первой в мире транспортной сети, которая является программно определяемой. TSDN. На мой взгляд, эта новость очень близка к нашей сегодняшней теме, потому что само понятие SD, SDN означает пересмотр сетевой архитектуры, отделение управления от передачи данных и автоматизацию процесса администрирования сетевого оборудования. То есть она как раз таки призвана к тому, чтобы облегчить сетевым инженерам их жизнь, не, как бы не управляя каждым сетевым, каждой сетевой единицей в отдельности. TSDN позволяет создавать интеллектуальную приватную линию связи по требованию для vip клиентов на транспортной сети, а также на синергию IP плюс оптика для центров обработки данных. Не создал приложение для Bandage on Demand, а Huawei предоставила TSDN контроллер. Приложение позволяет ориентаторам линий связи увеличивать их число и регулировать пропускную способность приватных линий в режиме реального времени, в зависимости от объема трафика. Таким образом, операторы могут контролировать работу сервисов для каждого клиента, что позволяет анализировать их поведение и прогнозировать нагрузки. Очень полезная функция. Я не знаю, кто-нибудь уже сталкивался с подобным. Ребята, я тут прерву вас быстренько. Хочу анонсировать один из весенних выпусков подкаста. У нас есть слушатели, которые хотят рассказать про SDN и сетевую виртуализацию. Вот это другая актуальная тема, про которую постоянно спрашивают. Я лично с ней не сталкивался. Вот весной мы сможем о ней поговорить подробно. Вот. Ну и теперь, кто, тогда кто с SDN и работает? Мы ну, Да, узнаем. А что, едем дальше? Ну, по SDN никакого комментариев, нет, просто я, допустим, не знаю, что значит синергия. <laughs> Там прозвучало слово mm -hmm. просто. И статья оно тоже было. Синергия это когда каких-то два воздействия дают эффект больше, чем ожидалось бы от их суммы. Если, грубо говоря, определение такое. Ну да. Есть смысл, да. Ну, дальше. Ну, давайте дальше, да. Хорошо. Ну, следующие четыре новости я вообще предлагаю вам просто выслушать, так сказать, принять к сведению. Нет времени объяснять. Да. <свят> <свят> Во-первых, в рубрике США «В США все плохо» снова появилась новость о том, как именно правительство следит за своими гражданами. В этот раз газета Wall Street Journal сообщает, что Министерство юстиции США собирает информацию о сотовых телефонах своих граждан на регулярной основе, в общем-то. Суть в том, что по стране летают маленькие такие самолётики. Со специальными станциями, Boeing на борту. Они имитируют оборудование крупнейших телекоммуникационных операторов, и сотовые телефоны считают, что эта базовая станция обеспечивает наилучший сигнал. Соответственно, они пытаются к ней подцепиться, передают свои регистрационные данные. Все, в общем-то, очень-очень просто. Эти станции определяют местоположение абонента с точностью до нескольких метров. Ну и юстиция, конечно, заявляет, что это для того, чтобы отслеживать преступников. И вообще все это в рамках закона, но ничего не мешает этим самолетам собирать информацию обо всех пользователях. Угу. Поэтому не очень-то приятно, а, наверное, узнать. А по-моему, это наоборот слишком сложно. Правительство может, собира... Правительство может собирать информацию о своих гражданах, не прибегая к каким-то сложным самолетикам, которые возят с собой какую-то базовую станцию. Зачем? Это при этом, что они создают серьезные помехи в работе сети связи, по факту, уводя у них абонентов и никуда не приземляя. Ну, ну может... Не, ну, я думаю, звонки-то... Звонки-то все равно идут. На самом деле. Просто зачем все это, если это можно все собирать на, на оборудовании оператора связи? Ну, как-то сомнительно. А у них, вы... кстати, СОРМ есть? СОРМ есть у них, интересно? И есть, Клюан называется. Не, ну хотя с другой стороны СОРМ, опять же, да, тоже он уже не собирает нам информацию о. Ну, да. ну, тогда. В а что, что считать СОРМом? СОРМ, СОРМ это оперативное мероприятие на самом деле, оперативно раскрытое ну, мероприятие. Нет. И у, у него есть некое техническое обеспечение. С терминологией вот техническая... никто не спорит, но ну, практически-то это не... Нет, но тех, техническое обеспечение, у них, да, есть есть стандарт КЛЯ, который по факту интегрирован в оборудование, позволяет завернуть э, либо данные пакету ПКТВ, либо голос э, по задней сессии, но ну, достаточно много всего отдает. Ну, здесь-то речь и... о другом идет, не о прослушивании разговоров, а о определении местоположения. Mm -hmm. мы а, этого не сделает. Это тоже самое, оборудование для тренингуляции, насколько я знал, у них стоит ровно то же самое, что у нас. Да на самом деле обязать оператора связи и собирать отчеты о местоположении, по-моему, тоже несложно. Тем более для них достаточно просто по факту там логов с где там, где его носило. Вот именно. Это, это да. даже не надо делать активно. Так зачем это они по... вообще это все сделали? Вот, может быть, вот, утка. кстати, и вопрос. Это, по-моему, uh -huh. ругалка для американских обывателей. А может То, быть, для, летают самолетики для русских Посмотрите, подсоединительных Это Желтая, в Америке желтая плохо. новость. Почему самолет? Вот мне вот этот вызывает вопрос: самолет же он быстро пролетает, и очень мал шанс, что в этот момент кто-то вдруг захочет перерегистрироваться в сети. Почему? Почему производитель оборудования вот этого телекоммуникационного Boeing? Тоже как-то странно. Это какая-то желтизна. Пугают просто американцы. Ну, я подозреваю, что, скорее всего, принцип работы устройства немножко не тот, который как описывают, но, например, они вполне в состоянии могут прослушивать служебный трафик и его анализировать. Другое дело, что опять же, зачем это делать. Тут шутка была про то, что Тимофей рассказывал: раньше зомбоящиком называли телевизор, а теперь для него появились еще клавиатура и мышь. <связь> другая раньше у зомбоящика был экран и колонки а, -а, -а. а теперь появилась клавиатура и мышь ну суть вообще та же самая да да это уже которая отменяет предыдущие шапали а вот так без обсуждения мы продолжаем дальше <связь> <связь> <связь> не будем называться обсуждать наташа продолжаем <связь> дальше. <связь> Да, в рубрике «Новый рекорд» у нас сегодня ученые технического университета Эндховена и университета Центральной Флориды, которые поставили эксперимент, в ходе которого им удалось добиться скорости в 255 терабит в секунду по, по одному волокну. Говорят, эта цифра сравнима с пиковым трафиком для всего интернета в целом. Для эксперимента использовалось много волокно, волокно с серцевинами сердцевинами, одна в центре и шесть вокруг нее. Каждая сердцевина окружена воздушной прослойкой для изоляции. Кроме того, сердцевины были несколько модовыми. Это позволило дополнительно уплотнить сигнал, при этом поддерживая на умеренном уровне дисперсию. И, кстати, длина волокна составила 1 километр, что приближает эксперимент к реальным условиям. Ну, хоть чуть-чуть. Но пока, правда, непонятно, кому нужны 255 терабит в секунду. И наверняка это очень дорого. Ну, когда-то кому-то гигабит был не нужен, а сейчас везде. А когда-то кому-то 640 клобайт памяти было достаточно для всех mm -hmm. приложений. Mm -hmm. Опять же, да. Так что вполне вполне может быть, что и пригодится. На самом деле здесь э, проблема-то в том, что если вот то, что мы раньше говорили, да, все э, рекорды скорости, объемов, они все работали с текущей инфраструктурой, то здесь-то очевидно, инфраструктура старая не пойдет, ее тоже надо будет менять. Вот, поэтому тоже вопрос целесообразности. Ну, не топтаться же на месте, давайте без обсуждений дальше, все понятно. Да, давайте, да. У нас сегодня да. Дальше у нас рубрика «Новая подводная Волс». Оператор кабельных сетей в Анголе, в Африке, объявила намерение построить подводную кабельную сеть, которая свяжет страну с Южной и Северной Америками. Партнером предполагается провайдер инфраструктуры NEC. Обе компании стремятся запустить полностью рабочую ВОЛС под названием South Atlantic Cable System к концу 2016 года, покрывая 6000 км южной части Атлантического океана между Анголой и Бразилией. Подключение будет производиться четырьмя парами волокон с достижением потенциала около 40 терабит в секунду с полосой пропускания 100 на 100 гигабит в секунду на каждой паре волокон. Локон. Ну, здоровская новость. Можно порадоваться за Анголу. Да, Да. я был удивлен, что в Анголе вообще есть кабельный провайдер. Ну, почему? Чего там не люди живут? Кто их знает, Африка. В общем, последняя на сегодня рубрика «За что бы еще собрать денег?» И представлена она у нас Никитой Сергеевичем Михалковым, который представил новую концепцию. Да по антипиратскому налогу на интернет. Это, видимо, как уже есть налог на, на диски, на там что-то еще, на носители, в общем. И то же самое он предлагает вести с интернетом. Концепция предполагает наличие так называемой глобальной лицензии на неограниченное использование информации, в том числе и защищенной авторским правом. Налог взимается с абонентов, при этом любой пользователь должен будет дать согласие на получение лицензии. Отчисления делает провайдер самостоятельно, ну и перечисляются они всевозможным обществам там и вообще непонятно кому. Угу. Первый вице-премьер Игорь Шувалов ну, кого он Никита сразу... Сергейч покажет. Ну, видимо, в семье. В общем, поручено уже нескольким министерствам, включая Минкультуры, Минкомсвязи, Минэкономразвитие, Минфину и Минюст, разработать законопроект до 5 декабря. Впрочем, в Роскомнадзоре сказали, что ничего об этом не слышали, и все это выдумки. Ну, по печальному опыту можно сказать, что такой законопроект вряд ли приведет к чему-то ну, хорошему. догадываемся, а чем там заканчивает Наташа, да? Что, неужели опять интернет пропал? Да, Наташа, почини уже, пожалуйста, себе интернет. Ну, с новостями все понятно. И последнее пока еще непонятно, да, на самом деле, будет ли это такой законопроект. Пока просто слух. Вот. И я предлагаю уже переместиться на наших гостей, на нашу интереснейшую тему. А, итак, средства мониторинга. Вообще, я сегодня посмотрел, что нам предлагает рынок. Почти три десятка самых разнообразных продуктов. Среди них, понятное дело, Нагиос, на Коктай. Кстати, правильно, Коктай или Какте? Я Какте называю. Я вообще как-то самого называю, ну, ну, да, почему. Да, да. ну, ну да, это дар просмотрел. Я еще слышал формулировку как Ти. Ну да, как ТИ? Забикс, ног там был. А еще есть Марс, Пандора, WhatsApp и Ganglia. Вот. На Вики есть статья про систему мониторинга, там я их нашел. И Газпром там, видимо, сам в конце дописал Afros Config Inspector чтобы знали, что в «Газпроме» есть какое-то свое приложение. Я это все к чему говорю. Давайте не будем устраивать холива, споря, какая программа лучше. И вообще в программу погружаться не будем. Коснемся вещей концептуальных. Что нужно админу, инженеру, менеджеру, отделу развития. И пройдемся от демонетов до международных операторов. Вот. Предлагаю сегодня систематизировать знания человечества в этой области. И начнем с того, как правильно всю вот эту область назвать, которая включает мониторинг, управление, инвентаризацию. Вот вы же наверняка ребята с этим сталкивались, чтобы вот не перечислять отдельные компоненты. Ну, давайте я скажу. На самом деле, поскольку. Процессов в Телекоме достаточно много, существует достаточно большое количество людей, которые пытаются их формализовать, и в свое время столкнулись с тем, что без общей терминология получается полная анархия. И Телеком Форум в свое время разработал некую модель итам, e модель телекомиссионных процессов. На самом деле многие очень любят к ней ссылаться, но забывайте сказать, что это всего-навсего некие эталонные процессы, и модель нужна не для того, чтобы использовать ее как некий инструмент к реализации, а для того, чтобы люди могли говорить между собой на одном и том же языке, чтобы было понятно, что если мы говорим про систему какого-то класса, то она делает примерно такие-то вещи, взаимодействует с таким с И как раз Там же было достаточно большое количество систем, их примерно десятка, 3-4, которые занимаются каждой своими вещами, у каждой свои значения, и, в общем-то, у каждой есть свое место. Понятно, что большие крупные системы, они обычно накрывают несколько применений. И, ну, как бы перечислять, я думаю, что мы в ходе разговора нашего затронем основное. Важно, что их можно разделить на три, ну, по крайней мере, для телекома, на моей практике на три огромных класса. Первый – это класс BSS система, система поддержки бизнеса, они в основном отличаются тем, что они смотрят в сторону клиента. То есть это система, с которой взаимодействует клиент, это система, с которых начинаются все процессы, связанные с клиентским обслуживанием. Это система, с которой взаимодействуют люди, которые работают с клиентами. Дальше под ним спрятана в отебрах Мордора классы BSS система, система поддержки операций. Они как раз нужны для того, чтобы этот самый сервис... Создать, поддерживать, донести до клиента И реализовывать его То есть если сверху продажи То снизу скорее эксплуатация И где-то сбоку прищепнут класс систем который обычно называют erp система Системы управления предприятием В которой обычно падает все несвойственное телекому Начиная от движения товарно-материальных ценностей И кончая бухгалтерией Они тоже есть, от них тоже никуда не деться Поэтому любой Провайдер, начиная от До и заканчивая Межнациональная корпорация В любом случае будет иметь Так или иначе Все системы данных классов Вопрос в каких пропорциях Ну вот давай пройдемся да, от самых маленьких Давайте сразу а, Давайте быстро пройдемся По бизнес-системам Чем интересна бизнес-система Во-первых, а можем начать наброс эксплуатации Потому что нас все-таки больше слушают вот инженеры Которым интересно А я, я, я хотел бы упомянуть Бизнес-совсем коротко Просто для чего они нам нужны и как они касаются инженеров. Угу, и даже да не лезть там в детали. Хорошо. В бизнес-системах нас интересует две системы. Первая система – биллинг. Просто потому, что обычно биллинг есть с каждым про биллинг все говорят. Задача угу. биллинга очень простая – выставить часа, проверить оплату. И, собственно говоря, биллинг инженерам чем хорош? Именно... Биллинг учитывает те деньги, которые нам заплатили, из которых нам потом зарплату заплатят. Поэтому биллинг надо любить, и биллингистов тоже. Дальше вторая система, они более интересны, это система CRM. Чем они нам интересны? Через CRM по факту оформляются все заказы. То есть, если клиент хочет подключиться к нам, изначальное воздействие идет обычная стороны CRM. Если клиент хочет поменять тарифный план, Опять же, смена идет со стороны CRM. Если клиент хочет изменить параметры услуги, опять же, это фиксируется в CRM. Если у клиента проблема, он обращается, проблема обычно всегда регистрируется в CRM и уходит дальше. То есть CRM для нас, для oss систем с которыми мы работаем, является по факту источником заказов. И львиная доля нашей деятельности заключается в том, что мы вот эти заказы, полученные от CRM, каким-то образом обрабатываем. На этом я предлагаю с бизнес-системами, наверное, завязать. Ну, они нужны э, насколько вот мелкому или крупному оператору? То есть, вот, допустим, я организовал сетку тут на небольшой район. Мне нужна, нужна а нужна нет? Ну, биллинг понятно, с ним все ясно. Биллинг понятно, но в таком случае можно говорить о том, что часть функционала CRM, она будет наверняка реализована где-то в районе билинга. потому что обращение клиента, когда клиент приходит, звонит, они все равно где-то фиксируются. Вот где они фиксируются, можно обозвать эту систему CRM, даже если она про это не знает. То есть, даже если это почта? Почта ⁇ это тоже система взаимодействия с клиентами, так или иначе. Ведь дальше из этой почты форвардом отправит куда-то в техническую службу делать, правильно, чем и заказ. Ну, Тут да. скорее не почта, а в самом минимальном случае будет какой-нибудь хотя бы там Excel-файлик для того, чтобы фиксировать там своих десятерых пользователей, смотреть кто кто сколько должен, кому предоставили скидку, потом практически во всех маленьких, ну в смысле не практически во всех операторах, даже самых маленьких, есть какие-нибудь трекера для того, чтобы трекать какие-то проблемы, обращения. А все, все обращения, посмотрите все обращения бонусные программы, все где есть Это тоже в основном функционал CRM Да, он очень часто не является отдельной системой а Размазан по другим, но тем не менее Именно задача, какова, она есть И на выходе нам интересно что В нашу сторону должен упасть некий заказ Который мы дальше будем обрабатывать Ну, хорошо, в принципе, понятно Вот смотри, если я, допустим, как э, владелец маленькой сетки, э, запу... понятно, что я запускаю сначала, например, э, какой-нибудь нагю, чтобы мониторить доступность узлов, запускаю МРТГ или там как-то, как чтобы смотреть нагрузку, что мне еще нужно, чтобы следить за своей сетью и понимать, что она требует от меня? Ну, если мы говорим про маленькую сеть, э, то есть сеть, в которой большая часть операции случается нечасто она может быть сделана вручную и относительно небольшим количеством персонала. И персонал держать придется в любом случае, поэтому от того, что он будет делать это руками, никому не холодно, не жарко. То, да, сеть без мониторинга, точнее, услуга, которая не мониторится, в телекоме услуга не считается. То есть, если мы оказываем какую-то услугу и не знаем, как мы ее оказываем, то лучше бы мы ее не оказывали. Поэтому, да, конечно, надо ставить какую-то систему... Ну хорошо назовем систему мониторинга, которая будет фиксировать какие-то ключевые параметры. Сначала надо определить, что же мы хотим отмониторить. То есть если мы хотим мониторить доступность услуги, то есть сколько времени у нас интернет есть, а сколько времени нет, мы можем обойтись, конечно, простым там, пингом свеча и проверять. Если у нас свеча работает, то будем считать, что услуга есть. А если у нас что-то более сложно, то придётся как бы, количество параметров расширять. А в какой-то момент времени мы поймем, что если у нас сеть начинает расти, то обычно то, что это нужно было мониторить, мы узнаем после того, как все упало. То есть мы обычно сталкиваемся с тем, что у нас по системе мониторинга все хорошо. Потом мы понимаем, что клиент обращается, у него все нехорошо. Потом мы понимаем, что какой-то параметр мы забыли про мониторить, и начинается все по-новому. Да, Поставлю его на мониторинг, теперь мониторим его. Mm -hmm. вот, для, того, для того, чтобы убрать. Вот именно такую структурную политику, что если у нас не сработал, не звенел на один колокольчик, то все хорошо. Существует смежный класс систем, система fault management, которая занимается тем, что принимают от оборудования, от софта, принимают некие события, абстрактные, неважно откуда взятые, анализируют эти события и выделяют оттуда какие-то аварийные цепочки. То есть таким образом они позволяют обнаруживать аварии. Несмотря на то, что мы их на это не настраивали, то есть, если свич, например, сказал, что у него упал порт, наш мониторинг еще не просек, что трафика на порту нету, да и мы забыли ему сказать, что если нет трафика, то это тоже авария, то fault менеджмент скажет, что, ребята, у вас там порт завалился. и если фолт-менеджмент умный, он еще обнаружит, что это на самом деле порт VIP-клиента, и вообще-то это надо срочно устранять для того, как нам позвонили. Поэтому да, конечно, если сетка начинает расти, и в ней уже больше десятка-двух десятков коммутаторов, то помимо системы мониторинга необходимо еще использовать и систему fault менеджмента То же самое правильно не только для небольших домонетов, но и для контента и сервис-провайдеров. Когда есть дата-центр, в котором есть огромное количество сервисов, поставить сцену мониторинга руками невозможно. Поэтому приходится в том числе и дублировать это дополнительными вспомогательными системами. Плюс они умеют обнаруживать аварии, которые затруднительно реализовывают другими способами. Ну. То есть, например, когда нету, нельзя снять какой-нибудь параметр, а можно только ажелез, только сообщаешь, что все плохо. Например, синхронизация пропала. То есть fourth это не просто модуль, который может получить SNMP отобразить, он, который он, он еще проводит какой-то анализ того, что он получил. Тут, тут да, у них, у них обычно есть некий коллектор, который принимает события в том числе в виде СНП-трапов СНП и в виде сообщения СИСЛОК, но основная его работа – преобразовать эти события в что-то осмысленное и дальше сопоставлять между собой. И дальше вести жизненный цикл событий. То есть туда же входит корреляция событий. Если наша сети разрослась и, например, у нас уже теперь несколько городов охваченных, и у нас вдруг падает магистральный линк, наша система мониторинга активно тут же отрапортуют, что у нас примерно 50 тысяч аварий, везде, где только можно, и ищите люди добрые, где что у вас отвалилось. Естественно, понятно, что в этом случае она абсолютно информативна, абсолютно бесполезна. Система фолд-менеджмента, опять же, если она умная, и если она знает про сеть, обычно она знает, то есть если она интегрирована в систему инвентаря и знает топологию сети, она может сделать, например, первый простейший способ корреляционного анализа – анализ по топологии. То есть она может свести все к единой точке отказа, и сказать, что, ребят, у вас завалился вот тот магистральный марсизатор. А все, что у вас остальное, 50 тысяч аварий поднялось, это всего-навсего наведенные аварии, они являются душками, она строит некое mm -hmm. дерево аварии, какие аварии, каким вызвано, И главное, что в обработку персонала идет конкретное указание. Ребят, топайте туда и разбирайтесь. Mm -hmm. Вот а... конкретно Zabek, SMRTG, Cacti и все прочее, они такого функционала лишены. Вот вопрос как раз. Какие сейчас продукты поддерживают Вот менеджер. Продуктов э, из коммерческих достаточно много, от дешевых до дорогих, начиная там от э, от неткула. Э, у Хьюлета были соответствующие решения, э, были более сложные решения, там тоже эти Я помню спектром их достаточно много, да, они они безумно дорогие. Но у них у всех есть одна большая беда, всего того, что они безумно дорогие. Обычно ни у одного оператора не хватает кошелька лицензировать, фалтить вплоть до, до коммутаторов доступа, uh -huh. которых обычно гораздо больше всех отальных железок. И поэтому все системы fault management они часто остаются развернутыми строго на сетью. сеть, и дальше оттуда не идут. А с open системами системой management, ну, вообще все хорошо. Можно, можно сказать, что есть, наверное, полторы колейки, <laughs> <laughs> не, не буду их вспоминать, одна из них наша. У вас... но, тем, но, но, тем не менее, как показывает практика, даже использование, например, использование ног, очень часто действительно люди удивляются, когда система абсолютно без настройки, туда подключили железо, она работает, работает, работает, и вдруг она генерирует аварию. более часто случаи, когда инженеры говорили, что это бред, быть этого не может, а потом при дальнейшем разборке оказывалось, что действительно авария там есть. Uh -huh. А ав, авария есть, потому что работа работы у ног была строго прямолинейна, а инженеры но, ну, понятно, в голове все порты держать не могут. Просто обнаружился порт, который не но, тем не менее, он там был. Uh -huh. Ну Вот ты сейчас сказал, что fault менеджмент основан, ну, многие функции будут основаны на топологии. Соответственно, система должна изучать топологию сети. Она делает это как? С помощью LDP? Нет, не так. На самом деле, классический fault менеджмент опять же, если мы говорим про разбиение систем, fault менеджмент не должен изучать топологию, и это задача систем, различных систем класса инвентаря. В принципе, но тем не менее, поскольку понятно, что система дорогая, если она будет требовать каких-то дополнительных систем, вряд ли ее кто купит, практически во всех фолд-менеджментах mm -hmm. есть так или иначе реализованная топология Discovery. То есть задача на самом деле топология-дискавера не только определять топологию, но и определять изменения топологии. Потому что изменения топологии, они тоже могут быть причиной аварии. И в частности, да, у них они по многим протоколам работают. Единственное, я могу сказать, что методов надежных, методов L2 Discovery, практически нету, потому что либо они используют вендорные протоколы, вроде кислотного CDP, которые на самом деле тоже достаточно часто ложают и часто не замечают промежуточеского оборудования, потому что может тунироваться. Либо системы, которые используют LDP, они чем плохи, протокол очень сложный реализации. И часто оборудование двух различных вендоров порой видят друг друга таким образом, что невозможно установить топологию. Просто в принципе. Mm -hmm. То есть протокол слишком допускает слишком вольное толкование. Мы у себя в Nokia реализовывали комбинированный способ или два Topology Discovery, которые используют все доступны протоколы, то есть мы можем э, работать и с CDP, и с LDP, и с, с различными протоколами spanning Tree, которые тоже достаточно плохо выдает топологию. Мы можем работать даже с zernet если он есть, э, мы можем работать с BFD, который, если link full monitoring включен, э, на обычных гистральных линках включен, то по BFD мы можем вполне нормально, часто, вполне устойчиво найти линки. А еще таблицу MAC-адресов на порту можно анализировать. Да, да. Причем, опять же, на чем многие системы обламываются, обламываются на лакпортах, на агрегированных, на изорчанных, на порченных, потому что многие протоколы видят как единственный порт, а на самом деле портов там достаточно много. И, например, наша система, она умеет что делать? Она, если понимает, что у нее информации недостаточно, она у себя рисует именно лак, как что, например, четыре порта с одной стороны, вот это 4 порта каких-то с другой стороны. Но если у нее будет дополнительная информация, она может уточнить, что, например, вот тут осталось два порта, которые мы непонятно как, не знаем как они включены, а два порта других, скажем, там подняты или LDP, и мы их замечательно видим. То есть таким образом она умеет уточнять топологию прямо по горячему. Причем уточнение топологии происходит по факту после смены конфигурации. То есть после того, как настроил кто-то, например, включил LDP на порту, через 10 минут придет Discovery и проверит, что там случилось. Таким образом, да, действительно строится два топология. Во многих, в других системах подход тоже аналогичный, за исключением того, что обычно они все-таки сильно заточены на протоколы, именно предназначенные для определения топологии, типа CDP, и сильно заточены на оборудование конкретного вендора. Поэтому mm -hmm. они в этом отношении ну, послабее будут. То есть, чтобы подытожить, нам нужна система мониторинга доступности узлов, система мониторинга-загрузки линков, система флот менеджмента. Мони... И... Давайте про мониторинг загрузки линков немножко дальше. Да, вам нужна система мониторинга активного, ну, скажем так, она крайне желательно, потому что флот-менеджмент, любой нормальный, он тоже умеет пинговать оборудование. то есть, если оборудование это занесен, он будет его пинговать. То есть, скорее, система мониторинга вам нужна будет не для мониторинга – Непосредственно самой сети, сколько для мониторинга сопутствующих сервисов, вроде dns там и всего прочего. Uh -huh. Но она да она, она тоже нужна. Но, опять же, она нужна при одном единственном условии, при котором многое занимается. есть существует четкий регламент, который всем понимает, как она заполняется, эта система. То есть, должно быть четко, если поставили коммутатор, то должны занести его в такие-то такие системы. Если это правило не выполняется, то есть, кто-то занес, кто-то не занес, ну и грошится на такую систему. То есть, это опять, у нас колокольчики не звонят, у нас все хорошо. Вот mm -hmm. в этом отношении, конечно, фалты с Discovery они позволяют ну, более настойчивыми быть. То есть они, они могут сказать, что Ребята, у вас там новый коммутатор. Mm -hmm. Потом, на этом мы пока говорим исключительно про мониторинг. Следующий класс, сети, который, следующий класс систем, который нам нужен, это система класса Performance Management, как раз мониторинг производительности. Их задача сбора ключевых параметров производительности, например, загрузка интерфейсов, коэффициент, доступность, температура в серверной в конце концов, температура на узлах, загрузка просов, и прочее, прочее, прочее. Небольшой кусок performance management закрывает схему класса как раз Zabbix, тем RTG, те, которые показывают графики. Mm -hmm. То есть обычно графическое представление чего-либо, связанное с активным сбором данных, да, оно является неким свойством с performance management. Но на этом обычно не заканчивается, потому что в, даль в дальнейшем они нужны в том числе и допланированные, то есть анализ трендов, Они должны нам предоставить достаточно информации, чтобы мы поняли, что у нас загрузка от месяца к месяцу растет. И, скажем, через три месяца мы упремся в наш габит магистральный, давайте расширяться и прочее, прочее, прочее. То есть, система тоже нужна. Ну, даже не то, что нужна, они, они полезны хотя бы тем, что если он такой тихоня, то есть, он просто приходит и говорит, что примерно как северная лисичка, он приходит и говорит, я пришел, у вас все плохо. То перформанс он красивый, с верверками, с графиками, с картинками. Ну прям вот менеджеры очень любят. Ну, не только менеджеры, а -а -а. когда что-то где-то скакнуло, график очень хорошо показывает, когда и, и насколько. С перформансом есть еще один такой не очень хороший момент. Если он работает на ручнике, то есть надо поставить для того, чтобы что-то мониторилось, надо поставить на мониторинг, то рано или поздно он становится абсолютно бесполезным, потому что не успевает просто изменениями в сеть тут либо надо, либо надо регламентировать обновление информации либо что-то придумывать вот в частности у нас сейчас эксперимент в нашей системе автоматическое создание настроек проб то есть наш ног сейчас умеет если мы раскрашиваем интерфейс клиентский интерфейс или корпоративщик либо VIP, он умеет навешивать автоматом пробы, которые собирают данные в зависимости от профиля интерфейса но ну, не только и по железкам, то есть таким образом получается, что если мы мы просто у себя покрасили в инвентарь порт, а он уже начинает мониторить соответственно политику этого порта, вот системы вроде Zabbix и МРТГ, они к сожалению ничего не знают ни про сеть, ни про топологию, ни про порты, то есть он может просто собирать какие-то параметры, которые мы сказали, поэтому требует дополнительных ручных действий, что опять же отменяет их полезность по крайней мере мы рассмотрели системы, которые позволяют, ну они по факту являются некой лупой, которая позволяет нам быстро в случае чего оценить, что же у нас происходит и, в общем-то, является неким, некие воздействия уже в инженерной инженерную службу на устранение нештатных ситуаций Вот Дмитрий рассказал нам о Auto Discovery, но, к сожалению, это так, наверное, в идеальном мире было бы. А практика ну, показывает, Discovery, что... все-таки с э, упомянем. Да-да-да, но дело в том, что помимо дискайвери, как правило, на практике, очень часто все бивается руками. То есть топология сети документируется очень во многих, особенно в маленьких э, провайдерах, где мал... ну, топология небольшая э, документируется руками. Хорошо, если есть какая-то система, но как правило, это какой-нибудь excel файл с виланами, с э, сетями IP адресами, какая-нибудь картинка в видео, а когда уровень повыше, то какая-нибудь система, где вбита топология. Опять же, вот наш продукт Netcracker тоже начинал, как бы изначально начинался с того, что позволял документировать, вбивая руками свою топологию сети. Вот, и, к сожалению, это практикуется до сих пор. Часто бывает так, что для того, чтобы помочь Auto Discovery правильно нарисовать топологию, правильно привязать порт, ну, линки к портам, А порты, то есть железки к сайтам, на которых они стоят, географии. Часто используются различные такие действия ручные, как, к примеру, на прописывание дескрипшенов интерфейсов, прописывание каких-то специальных полей в каком-то особом формате, который потом будет распаршен и как-то понят этой системой автодискавери. Поэтому, к сожалению, без ручных действий на практике практически никуда не денешься. То есть топологии ну, не поступишь. это ручные действия, они не являются чем-то плохим. То есть понятно, что любой системе дискавери, Часто бывают нужны какие-то хенты, потому что ну, далеко не всегда можно предусмотреть вообще всевозможные способы. Вспомним, в конце концов, там льдовую пену, которая абсолютно прозрачная, вроде как его нет, но все знают, что он есть. Да, введение схем, оно есть. И кроме того, даже больше могу сказать, Discovery – это тоже огромная тема, потому что помимо Discovery топологии, ведь есть еще и Discovery и сервисов. То есть определить, что же за сервисы у нас вообще есть, как они связаны между собой. И это тоже, ну, скажем так, огромная абсолютная тема, и тоже там есть своя система. Перед тем, как перейти к инвентаре, отзывающий mm -hmm. вопрос из нашего чата, Евгений спрашивает Можно ли вывести статистику По мониторингу за определенный период И с каким уровнем детализации Ну в смысле стати статистику за период? Смотря что считать статистикой Ну допустим загрузку процессора Две недели назад к примеру В определенное время дня Ну загрузка портала за две недели назад Это как раз задача performance management Если он Собирает данные и складывает их То почему бы не построить Mm -hmm. Там Другое дело, что в CMU очень часто, ну не очень часто, а каждый первый нарвается на огромный объем данных. Потому что, yeah, yeah. Поскольку, поскольку сначала очень сложно определить, что же понадобится, что же не понадобится, все как перестраховщики делают примерно следующее. Они говорят, отлично, ребят, давайте будем собирать и складывать вообще все, все, что можно собрать и сложить. И после этого, естественно, идут закупать новый диск прямо вот на потоке. Ну, у Zabbix, например, есть такая тема, что, то есть, он хранит детализированные данные, то есть, можно сказать, хранить вот прям все-все-все за там неделю, ну, причем это для каждого айтема, ну, то есть, для каждого параметра, который мониторится, а значит, но хранить, то есть, у него есть там, я не помню, как точно называется, но, короче, общий смысл, тренды, то есть, за вот, например, там год, вот, например. Тренд, да к экзабекс. Как сделано хранение экзабекса? Эзабекс, на самом деле, он очень плох именно в плане структуры хранения данных. То есть, они выбрали из всех структур хранения данных выбрали самую спорную и, кроме того, самую дорогую в, так, в эксплуатации и по ресурсам. накладных расходах. Де... Uh -huh. Да. Что они сделали? По факту, в экзабексе есть некая таблица, которая называется, если память не знает, history, в которой хранится отметка времени, название ну как бы идентификатор метрики и результат измерения. Поскольку, поскольку хранят они это дело в революционных базах, либо в MySQL, либо в PostgreSQL, там, если мне память изменяет, было вообще сделано 4 таблицы для разных типов данных. То есть int, float, boolean и string у них хранятся в разных таблицах. Соответственно, что получается? Zabbix постоянно пишет в эти таблицы. Дальше у Zabbix есть такое понятие, как тренд. Они берут данные за час, И делают в дополнительной таблице трендов делают отдельную одну запись, в которой помечено для параметра максимальное, минимальное и среднее значение. То есть таким образом, что получается, что если мы смотрим совсем с высокой и час у нас это один пиксель, то Zabbix уже не полезет смотреть конкретную детализацию, а будет брать тренда. На Zabbix очень хорошо видно, когда начинает работать тренда, когда вы начинаете смотреть график с большим именно с большой высоты, с большой приводой времени, там видно, как у них верхушки начинают размываться. То есть у них вместо четкого графика становится вот такой полупрозрачный интервал с проведенной линией. Вот это как раз признак того, что в заработал работал тренд. Чем плоха такая система? Во-первых, она дорога для хранения. Мы полтора месяца назад проводили сравнение различных сторожей для Performance Management для того, чтобы проверить насколько компактно укладывается данные и конкретно по Zabbix мы на MySQL смотрели сколько стоит сохранить одно значение в Забексе. <coughs> и выяснилось, что если, у, значение, если значение предоставлено числом с плавающей точкой, то Zabbix нужно 95 байт на одно значение то есть каждый результат измерения в Забексе это 95 байт ну плюс-минус соответственно там заполнить страницу. Если если же используется int, то есть целочисленное, то, то то порядка 92. Таким образом получается, что первое хранение в реляционной базе данных оно очень дорогое постороже. Второе оно очень медленное, потому что реляционные базы данных они <кхм> крайне не любят режим работы постоянная запись, то есть это для них не дружественный режим и не самый хороший. Они все-таки заточены на выборку данных со сложной аналитикой. А, в третье самое сложное. Конечно, да, можно хранить неделю и дальше выносить, а теперь подумать, как это сделать. Если все лежит в отдельной таблице, то происходит следующее. В эту таблицу идет постоянная запись, из этой таблицы идет постоянное удаление хвоста. Вот операция удаления, что в мускуле, что в подгрессе, она катастрофически дорогая. То есть они, мало того, что получается, у нас для того, чтобы сохранить одно значение, мы и опсы наши, которые самые дорогие сейчас, тратим два раза. Мы тратим на то, чтобы их сохранить потом тратим где-то посередине на то, чтобы тренды посчитать, а потом мы тратим на то, чтобы избавиться от старых данных. И, естественно, понятно, что рано или поздно именно сторож в Забексе ставится уколом. Единственное разумное решение, которое было и было используется в Забексе, это использование фартичный тейбл сегментированных таблиц. Когда таблица, когда таблица на самом деле является не таблицей, а вьюхой, которая состоит из таблиц, в которых хранится там либо недельные, либо дневные, либо месячные данные, то есть таким образом, что получается? Получается то, что заполняются вот эти маленькие таблички, для верхнего уровня при выборке они абсолютно прозрачны, но когда вам нужно избавиться от старых данных, вы делаете банальный drop table и сносите отдельный сегмент. То есть, таким образом вы снижаете накладные расходы на на именно на данных. Но это на самом деле это крайне полумерно, потому что все-таки достаточно много хранится. Мы со своей стороны проводили когда-то тестирование, использовали хранение в различных сторожах, и получились очень интересные цифры. Да-да, я хотел... Хотя, mm -hmm. ну так как бы все понятно, да, то есть MySQL и вообще там реляционные базы это как бы зло, да, для подобных вещей. Они, а... не, они, они не зло, они не зло, они просто для этого не очень приспособлены. Ну да, ну в любом случае, ну то есть получаем реальную нагрузку на там на жесткий там куда там куда угодно, то есть ей опять же и опсы тратим. А хорошо. А как лучше всего тогда, ну, то есть, на что должен перейти Забикс, чтобы стать лучше в этом плане? Ну, такой вопрос. Интересный вопрос. Со, со, со стороны. Ну, скажем так, я допускаю, что, поскольку коллега Zabbix я знаю и очень уважаю, наверняка они рассматриваю разные варианты. То есть, для их клиентов, для их применения, наверное, эти недостатки не являются фатальными. Поэтому то, что Zabbix пишет в базу, не является основанием не использовать Zabbix. У ребят очень хорошая поддержка, у ребят очень хорошо развиты многие механизмы, в том числе по Service Discovery. Много специалистов по этой системе. Она развивается, она динамична. То есть система на самом деле хорошая. Хорошая альтернатива Забексу, ну помимо RRD, которая как раз и делалась для того, чтобы по факту зафиксировать данные, РРД и МРТГ, они хороши тем, что генерируют, во-первых, там, циклич... там организовывается циклический буфер, там данные не растут выше определенного размера, но там куча своих проблем. Например, в РРД компактный формат хранения достигается за счет загрубления данных. Мы теряем четкую отметку времени, когда произошло событие, И мы храним только некое окно. То есть, если у нас интервал измерения, скажем, 5 минут, и есть какой-то результат измерения, когда, когда было сделано измерение, там уже неизвестно. Там известно, что оно было в эти 5 минут сделано. Поэтому, если мы говорим про какие-то происходящие РРД с э, системами, с детектором аномалий, мы понимаем, что они настолько загрубляют данные, настолько добавляют высокочастотных шумов при этом, что очень часто система, система обнаружения аномалий просто не работает с данными по РРД. Вторая проблема, связанная с РРД, опять же, никто не снимает ответственности за ИОПСы, потому что в РРД тоже делается агрегация, когда для того, чтобы данные хранить как можно дольше время, они загрубляются, то есть объединяются интервалы, например, в 4 раза, в 8 раз в кратной степени двойки. Происходит загрубление. Вот это загрубление, оно происходит постоянно. То есть что получается, если у нас идет агрегация, скажем, 10, 10 16 значений в одно, то мы 16 раз записываем, и потом мы опять тратим свои опции на то, чтобы записать агрегированное значение, плюс еще прочитать то, что мы записали раньше. А вторая проблема – RRD Она фатальна. Для крупных инсталляций она заключается в том, что RRD требует отдельного файла на метрику. То есть, там получается то, что если нам нужно создать новую метрику, нам нужно создать новый файл. И если у нас, скажем, 10 миллионов метрик, скорее всего, мы нарвуемся на то, что файловая система в какой-то момент времени нам скажет, что у меня закончен Вильсинода, ну нет, да. и люди добрые, добры, вы приехали. Обычно так и происходит. То есть это мены замедленного действия. Ровно эту самую мину мы наблюдали на практике с аналогичной системой. Был очень интересный, сейчас есть очень интересный проект, называется графит. Он заключался в том, что ребята сначала сделали сторож, аналогичный родой, написанный чисто на питоне. Потом ребята проработали некий протокол обмена метриками, несколько протоколов. То есть некий язык, на основании которого пробы и коллектор могут общаться между собой. Они сделали писателя который называется Carbon, и они сделали очень неплохой серверную API, IP, который позволяет не только рисовать графики, но и позволяет на стороне сервера делать манипуляции с данными. То есть она, графит позволяет, например, сказать, а просуммируйте, пожалуйста, весь входящий трафик и весь исходящий трафик по всем интерфейсам этой железки. То есть там это делается в руле буквально одним запросом. Таким образом он позволяет на стороне сервера выполнять различные действия. Чем достаточно богатый? Вот ребята с графитом нарвались ровно на то же самое. Поскольку их сторож, который называется Виспро, хранит данные в файлах, и он создается каждый раз, когда создается новая метрика. Часто возникает ситуация. Мы добавляем новую железку. Например, на ней 10 метрик. Проба собрала эти самые 100 метрик и кинула в карбон. Карбон увидел 100 метрик. И начинает создавать файлы. Поскольку файлы создаются фиксированного размера, в этот момент времени идет дикая нагрузка на файловую систему. Потому что если каждый файл скажем, весит по 100 мегабайт, их 100 файлов, то пока, пока она не разметит 100 файлов да, да, по, да. Э, да, по 100 мегабайт, она не успокоится. В это, в это время практически все остальные операции фризятся. И единственное разумное решение, которое могли сделать ребята, это просто дропать эти метрики. То есть они ограничивали там, 25 метров, по-моему, в секунду, и больше они не делали. Uh -huh. И это как бы была их крупнейшая ошибка. Но, тем не менее, они пошли дальше и сделали систему, автор графита сделали систему, которая называется c она сохранила протокол, протокол обмена сметок, она сохранила серверное IP для извлечения данных, но они поменяли source, они начали класть данные в Кассандру и заявляют, что у них все стало гораздо лучше, ну, кстати, я в это верю. Мы в свое время в кнопку начали с того, что прикрутили графит и нарвались ровно на ту же самую ситуацию, когда, поскольку у нас идет настройка по профилям, когда берут, например, и сотню железок навешивают ей профиль, что это клиентская железка, генерируется одновременно несколько тысяч метров, И графит тогда в тот же момент времени и умр, благополучно. Поэтому мы начали смотреть, как дальше. Мы оставили именно API для графиков, мы оставили язык общения между пробами и коллектором, но ну, сделали свои пробы и сделали свое хранилище. Мы тоже сделали на ровном месте, мы брали за пример хранилище, одно из хранилищ для графита. но тем не менее мы попробовали, как, попробовали проверить, как будут работать различные базы данных для хранения вот именно данных в нашем формате. И результат получился очень интересно. Например, когда мы хранили данные в BongoDB, Bongo у нас получалось то, что нам надо было 77 байт на запись, что, заметно уже сильно лучше, чем у Zabbix. Когда мы хранили данные в Postgres, выяснилось, что нам надо 109 байт. Но мы имели честно вместе с индексами, то есть это данные и в Забексе, и у нас это данные вместе с индексами. SQLite требовал get 51 байт, Berkeley DB требовал 61, а LevelDB требовал 23. То есть тут мы решили, что надо обратить внимание в сторону вот этого семейства файловых баз. И пришли к дальнейшему форку LevelDB, который называется RocksDB. Это клон на LevelDB, сделанный в Facebook, который достаточно агрессивно утрамбовывает данные, то есть он сжимает их между собой, и он очень хорошо пролилится на несколько процессоров. Дим, и плюс у него есть очень важное свойство. Дим, которое можно я конкретно? Мы просто mm -hmm. плану утопаем уже в деталях. Чтобы не отходить от основной темы, давай закругляемся и идем дальше. Ну, давай. Извини, ну, что ты да, я, я просто скажу, что нам удалось нам дать удалось 9 байт. Ничего себе. Да, значительно. <свят> ну, то есть, нравится. для хранения для хранения. Да, от, да, то есть да. одного... То есть, то есть, видите, путем, путем небольших игр со можно снизить требования ровно в 10 раз. Ну, это серьезный показатель по любое. Да. Очень круто. <свят> ну, это, это, это, стоило, это стоило примерно месяца исследования, но... Но оно там стоило. Да. да. Реализация была идиотски простая. Угу. Хорошо, давайте придем так, как к системе инвентра. Да, инвентаризация. Что это такое, кроме топологии? Ну, как бы, я бы лично сказал, что это система, которая занимается счастьем человеческим. Потому что обычно считают, что если система инвентра, то все счастливо. Но... Четкого определения, к сожалению, нет. Почему? Потому что инвенторы нет таких систем инвентаря. Есть огромный класс систем, которых содержат название инвентаря. Есть система, которая в российской терминологии называется система линейно-технического учета. В задачи системы линейно-технического учета что входит? Учет линий, то бишь линий связи, и учет железок. Это одна из разновидностей систем инвентора. Есть системы сервисных инвенторов, которые как раз хранят, какие у нас сервисы есть, как они между собой связаны, где они хранятся. Они как раз эти сервисные инвенторы очень актуальны, когда используются виртуальные фермы. Есть система, ну, мы их у себя называем логические инвенторы. Они как раз нужны для того, чтобы хранить не физические, а логические ресурсы, а адреса, виланы, префиксы, привязку вот этих самых логических ресурсов к абонентам. Потому что без хранения логических ресурсов, физические ресурсы нам не сильно помогут для оказания услуг. Ведь по факту инвентарь это что такое? Это некая база данных, в которую можно положить при некой сноровке практически всю статическую информацию. просить. То есть где у нас какие линии связи, где у нас каналы, где у нас оптика, где у нас медиах, где у нас арендованные линии где у нас узлы связи, по каким фонарным столбам мы чего натянули, по каким колодцам мы проходим, Где у нас какие железки стоят, какие модули в этих железках, когда мы их купили, когда мы их на склад отвезли, какие у нас трансиверы. Вот Если фантазии очень много, какими шнурками мы подключаем оборудование? На самом деле, это тоже далеко не праздная тема. То есть, при желании мы можем начать именно с сетевой части и перейти, например, к проблемам электропитания и тепловыделения. Загрузку стоек, то есть, где она у нас в хранится, и в каких стойках у нас есть свободное место. Вот как раз это все, что... Огромный круг задач, которые хранится в системах инвентаря. Обычно та же самая система фолд-менеджмента, она ходит в инвентера за справкой. Если у нее нет своей инвентаря, она ходит во внешнюю то есть для того, чтобы получить какую-то дополнительную информацию. Туда же, если инвентарь хороший, хранятся и всевозможные свойства железок, что они умеют делать, какие протоколы поддерживать. Ну, логически инвентарь, она обычно как-то немножко сбоку, но можно толковать как этим приложением. Ну, а вот а, как она наполняется, у меня вопрос. То есть, а, у нас, безусловно, мы можем вытянуть там некую там информацию о том, какие стоят модули, какие модели железок, какие прошивки, какие все, А столбы и вот это, и все прочее. Это, получается же, все вручную надо доделать, да? А тут дальше зависит от чего? От разумного. Детализировать можно в хорошей инвентаре, можно детализировать до болта. Ну, если болт распылить, то до половинки болта. Mm -hmm. Соответственно, есть что? Есть вещи, которые могут, могут быть получены автоматически, то есть как раз методами дискайвера всевозможными. То есть какие модули в железках стоят, когда они были установлены, что поменялось, что работает, что это бойнуло, какие серийные номера. А есть вещи, которые, к сожалению, ну, либо опять же придется хинтами из description делать, то есть, например, в локейшне прописать железку, где она находится, Uh -huh. А инвентарь потом автоматически извлечет. Ну то, то есть да, чем, по предусловным, чем, да, чем не метод. То конечно, что-то конечно руками. Но задача инвентаря в чем, что это некий фундамент вокруг которого крутятся технологические процессы. Ведь мы железки на сети не ставим просто так, они обычно возникают вроде в ходе какого-то процесса. Ну помимо того, что там такая общая процедура, там есть какое-то планирование, какой-то проект обычно готовится, пусть даже в видео, как ее воткнуть. Mm -hmm. И в какой-то момент времени вот эта железка, которая на стадии проектирования, или УЗО, которая на стадии проектирования, или если мы возьмем мобильных операторов в ту позицию, которая в проработке находится, то есть если у нас есть некие позиции, которые мы можем сформулировать, чем хотим работать, да, мы ее тоже можем отметить в инвентаре, они начинают появляться в инвентаре, но не как объект в продуктивном состоянии, а как объекты в состоянии планируемого. Таким mm -hmm. образом, когда мы залезаем в систему инвентаря, мы видим даже, если, опять же, все хорошо сделать, мы видим не то, что есть, но и то, что вообще это будет когда-то. То есть, если мы, например, если к нам, если мы у мобильного нам звонят клиенты, говорят, что в какой-то деревне Гадюкина с мобильной связью не очень хорошо, то теоретически мы можем посмотреть всему инвентуру, увидеть, что в километрах от этой системы Гадюкина через 2 месяца будет построена вышка. Ну, о mm -hmm. чем жителям и сказать. То есть это некий фундамент, вокруг которого крутится. Дальше, когда кабель тянется, ведь возникает исполнительная документация. Тут есть ее практика. Либо сначала линия происходит в инвентаре, а потом строится. Ну, либо от, либо от обратного, что бывает гораздо чаще, после того, как линия сдается, издается исполнительная документация, вот эта исполнительная документация поступает в техучет, и техучет прокалывает линию в то есть, ну все методы, все методы имеют право на существование, но важно, опять же, что что, что? должен быть некий процесс, потому что, если в техучет будет проходить а они будут лениться их забивать, ну, и грошится на такой инвентаре. Ну, по крайней мере, по кабельной части. Если у нас половина коммутаторов в инвентаре не занесли, то... Опять же, горы такой инвентарь мы, мы в нее не верим. Если у нас система инвентаря лишена методов Discovery, то это 100% через месяц цена гроши. Почему? Потому что невозможно оценить, насколько это правда. Простейший, ну, да. пример, простейший пример вот мой любимый, это оптика. Транзиверы. Фирменные Фирманные они могут быть достаточно дорогими, там, 2-5 тысяч долларов, а в ведро их вылезает сотни штук. Uh -huh. мы принимаем узел. Понятно, что никогда на этот узел наш специалист не пойдет, потому что строят подрядчик. Вот они нам отчитались, они нам выставили смету, они нам победно говорят, ну, давайте, забирать свой узел. Если у нас есть метод Discovery, да, и он нам показывает, что, извините, нам поставили какой-то совсем уж китайский трансивер туда, хотя по спецификации стоит, скажем, Джунинпор или Киска, uh -huh. то мы можем начать задавать вопросы. А если у нас не будет метода Discovery, мы нам принесли смету, мы ее изобили. А потом будем очень сильно удивляться. Так, я дополню еще, что а, вот в нашей практике, допустим, часто бывает согласование данных из инвенторной системы с данными из различных NMS. А про NMS-то мы вообще не говорили. НМС это Network Management System. То есть, как правило, это некая система, которая поставляется производителям оборудования вместе с самими железками чтобы они ними, с ними как-то работать либо по открытым либо по, при по приоритетным протоколам но в любом случае вендорская нмс знает о железе больше чем кто-либо то есть она как правило вытаскивает информации максимум вот и В то же время у заказчиков, ну, у операторов всегда есть какие-то свои системы. Вот, Network rollout, где они планируют, где что будут ставить. В общем, то, о чем говорил Дмитрий. Вот у нас частенько возникает задача, когда мы берем данные, выгруженные из различных НМС. В различных форматах Как правило, у всех у них есть какой-то NBI интерфейс И, как правило, большинство умеют выгружать Какие-то XML-ники, CSV-файлы там, В общем, всевозможные варианты Бывает иногда, что нужно зайти в CLI там, Выполнить кучу команд, распарсить, потом вывод И, значит, с одной стороны приходят гигабайты Вот этих вот данных а К примеру, ну, причем масштабы такие Что, к примеру, вся сеть Вся сеть Mobile Run Radio Access Network Допустим, масштаба страны С одной стороны приходит информация из разнородных разных вендоров NMS, с другой стороны приходит информация из системы инвентарки заказчика и согласовывается. И в результате мы видим, что да, вот здесь вот допустим, что эта железка есть в инвентарке с, с, с этим, допустим, IP-адресом или с этим именем. Эту же железку мы видим в, в системе в NMS, -ке. значит эта железка есть. Или, к примеру, мы видим, что по... Данным НМС две базовых станции находятся рядом, потому что между ними прописан хендовер в обе стороны. А по данным именно ресурс-инвентари системы, они расположены в разных концах страны, к примеру. Это нам уже как бы говорит о том, что какая-то ошибка. И эти данные, агрегируя, сравнивая между собой, можно очень много найти ошибок в конфигурации сети, так и ошибок в конфигурации этой системы инвентаря. Поэтому, как, как правило, они сливаются и обогащаются. Но это в нашей практике, в работе, в работе с большими операторами. Вот данные из инвентарной системы обогащаются данными из системы управления. И туда же добавляются данные из перформанс-менеджмента, чтобы понимать, какие у нас линки используются, какие не используются, где у нас есть простаивающая емкость, которую мы можем таким-то образом задействовать. Вот как-то так. Ну, я даже дополню. В нашей практике были случаи, когда приходилось делать сверки между различными системами инвентаря. Например, при слиянии или поглощении сети или при объединении филиалов, когда каждый филиал ведет свои системы инвентаря, А если происходит, как, например, у нас был случай, когда у них зоны охвата пересекаются, то есть, да, часто приходится проводить действительно вплоть до сверка, когда мы берем выгрузку из двух родничных инвентарей и смотрим, где же наши сети пересекаются, для того, чтобы понять, какие ресурсы мы можем освободить. То есть, где мы, например, можем клиентов приключить просто, а где наоборот. То есть, это да, это хороший фундамент для дальнейшей аналитики, и там есть над чем поработать. И причем, чем, да, причем, чем больше сеть, тем больше и, и интересных вещей может, может быть обнаружено. Были случаи, когда целые кольца издейш, которые были потеряны 2-3 года назад, случайно или под надразумением, в результате очередных сверок внезапно вдруг находились. Вместе с клиентом, который на них сидели. Главное, главное то что, что да, это не панасы. Панасы у нас в любом случае никогда не будет, но это очень полезный инструмент, который... Даже если провайдер маленький и даже если система инвентаря – это листок вокзала, то, тем не менее, надо относиться к нему именно как к системе инвентаря, то есть заполнять аккуратно. А если провайдер большой, то просто вообще выбора нет. Без системы инвентаря он существовать просто не может. Возникают такие задачи, к примеру, как постройка отчетов, всевозможных отчетов для СОРМа. Это отчеты, которые сам отчет может весить там, сотни мегабайт. И построить его вручную просто невозможно, построить его без системы ресурс инвентарь тоже невозможно. Ну, вот, к примеру, у нас на одном из операторов мы делали для них отчет о состоянии сети Mobile Run в разрезе истории. То есть нашим ФСБштикам нужно знать информацию У них есть какая-то географическая область, какая-то точка, и вот им надо знать, какой оператор в каких частотных каналах, в каких технологиях там э, вел работу. Вот. И для этого нужно знать информацию о всей сети не только о том, что в ней планируется, но и о том, когда... То есть состояние всех э, сот, всех антенн с мощностью, с частотным каналом за какие-то многие годы да, в разрезе каждого дня. Вот И вот эта информация вся должна как-то храниться, обрабатываться и из нее достроить отчеты. Кроме того, я могу дополнить, есть одно применение, которое без систем нетрок не может существовать в принципе. Это продажа на массовом сегменте, но ну, я имею в виду с хорошими темпами подключения. Почему? Потому что э, есть операция, любимая всеми, называется «проверка технической возможности». Автоматическая проверка технической возможности является залогом успешных продаж. То есть, если мы хотим продавать и делать там тысячи подключений в день, то ручная проверка тех возможностей не позволит это сделать просто в принципе, потому что все просто в людей. Автоматическая ПТВ работает только при нормальной, достоверной, актуальной системе инвентаря. Там существует много различных способов проверки тех возможностей, но важно что, что именно алгоритм проверки тех возможностей, он смотрит, есть ли у нас вообще подключение там, есть ли техническая возможность дотянуться, есть ли оборудование, есть ли возможность либо использовать имеющиеся портреты, либо их нарастить, ну и ответить на много-много вопросов. И, как ни странно, вот именно в этом месте возникает зацепка между CRM и Network Inventory, потому что вызов проверка ПТВ, которая делается в момент продаж, то есть когда клиент звонит в контакт-центр и говорит, что он хочет подключиться, первым делом у него спрашивают адрес, и тут же CRM генерирует запрос, запрос на ПТВ. Вот именно он обрабатывает с обычной системой Network Inventory. Поэтому, если мы хотим продавать физикам ШПД и много, и хорошо продавать, то без инвентаря мы можем это даже не начинать делать. Причем очень характерно, Московский рынок, которым мы достаточно хорошо знаком, это вот замечательное подтверждение, растут, растут те операторы, в которых с инвентором все хорошо. Ну не знаю, у меня, например, что, что в Билайне, что в МТС при подключении, ну там, когда я свои там подключаю офис, у меня это самая проверка тех возможностей длится, ну не знаю, дня 3, наверное, 5, наверное. То есть вот прям так это, мне это, не говорят. Это известно, это есть то же самое. И у нас в основном это связано с DSL. -ом. То есть, если идет подключение если по изернету, то для проверки тех возможностей достаточно понять, хватит ли длины кабеля, если возможность протянуться. То есть, туда же, опять же, все монетры инвенторы но, по крайней мере, у нас попадают и данные о зданиях. То есть, закрытые подъезды, битые стояки, там засыпано, мы это тоже храним. С dsl там проблема в основном в том, что скорость по dsl не регламентирована, и там есть два подхода вот тот подход, который МГТС заключается в том, что если у нас есть свободные порты и есть пара, то мы подключаем а дальше будем видеть mm -hmm. дальше посмотрим, какая скорость там будет если на худой конец связь будет паршивая, но потеряли клиента yes. пока, приток, пока приток больше чем отток, такая политика имеет право на существование МГТС на рынке Москвы номер первый тем не менее, несмотря на сомнительность такого подхода Ну, потому что а, выбора есть... нет, наверное. Нет, нет, нет. Там подход именно связанный в том, что они все время брались ровно за все, что могут подключить, и подключили все, что смогли подключить. Соответственно, в определенных местах есть только МГТС, даже в Москве. И, соответственно, mm. без них, ну, или, или с ними, или вообще без интернета. Мы не будем про присутствие, про административное, а про техническое. Второй алгоритм, он заключается в том, что мы проверяем, мы проводим измерения. Я, я все говорю про DSL. Мы проводим uh -huh. измерения. это используется, очень широко используется в Московской области. Она заключается в том, что в течение двух-трех дней автоматический измерительный комплект проводит проверку линии. То есть измеряет уровень шумов, измеряет сопротивление линии, измеряет емкость и там, десятка примерно параметров. Дальше на основании результата измерений Либо специалист, либо я видел систему, которая, в том числе в отдельных филиалах наших, работает, экспертная система, которая по набору этих параметров определяет, имеет ли смысл связываться. То есть, если это опять же деревня Гадюкина, в которой телефонная линия летом сухие, осенью мокрая, а зимой замороженная, вот, IPTV, например, можно не продавать, не пойдет. Но тем не менее, 512 кбит там можно продать. Вот, возможно, у тебя все это было связано с тем, что просто проводились измерение линии. Но, опять же... Ну, нет, у меня, не, у меня там нигде DSL, я думаю, не было. Там все сплошная оптика и Ethernet. Ну, то есть, оптика mm -hmm. приходит в дом, а там в шкаф, вернее даже, а, ну, там, НТСовский, Билайновский, а оттуда уже идет Ethernetом. Ну или даже проблема проблема Они не всегда могут договориться с управляющей компанией. То есть им нужно это, посмотреть, это, как, как, какие там условия для вот именно не последней мили, а последних там двадцати метров прогладки. Ну кабелей. да, ну может, может быть и так да Думаю, а, по поводу как... а по поводу DSL -я, я когда еще в свое время работал в Сибертелекоме, у нас еще такая практика была, как смотреть в системе как раз учета линейно-кабельных сооружений, какой кабель, какой кабель лежит от абонента до деслама, и сколько там уже абонентов. И вот по вот и этому можно было и, сделать какие-то выводы о том, какая примерно будет у него связь. И даже ну больше да. могу сказать, если ты смотришь в инвентаре, ты еще там пойдешь на грозашенную, посмотришь, сколько клиентов через него проходит, потому что там тоже нагрузка ограничена. И с DSL, там, да, там очень важно, что там в пределах одного кабеля допускается только определенное количество клиентов DSL. То есть ты не можешь 100%, 100 пар на паре засветить DSL. -ом. Просто работы не будет. Поэтому да, там 10, Да, и 8, поэтому 10. важно знать, как, какие кабели лежат. Вот. Ну, что касается, кстати, управляющих компаний, я хотел бы потом в дальнейшем немножко пройтись, где взаимодействие с управляющими компаниями выплывает. Ну, это дальше. Хорошо, если по, по инвентарю вопросов горячих нету, угу. Ну, давайте дальше. Ну, один вопрос, дальше, да. да, по инвентарю. Какие продукты не моновендерные поддерживают инвентарь? По инвентарю я что, обратно? Есть продукты крупнейших мировых компаний, которые делают инвентрии. Ну, тот же самый Oracle, тот же самый IBM, TTI всякие. И что очень сильно радует, существует большое количество продуктов, именно российских, которые сделаны с учетом российских реалий. Там есть, как минимум, одна компания новосибирская, две компании из Санкт-Петербурга, одна компания из Москвы, ну, не считая не Open Source проектов. Там есть где размахнуться. Единственное, там что? Обычно там здоровый прагматизм, потому что западные решения, они достаточно дорогие получаются, и очень часто проще многие начинают строить нормальные отношения с российским поставщиком с всем инвентарем, просто исходя из того, что они обычно достаточно хорошо дорабатывают свою систему потребования. То есть там У -у -у. просто с меньшим финансированием за разумное время можно получить то, что хочется. Ну, а какие-нибудь открытые решения, или, вернее, лучше сказать, бесплатные решения, ну, такие достаточное как бы что можно вот взять и попробовать все зависит ну некоторым некоторым например сервис-провайдерам и Rectables является система инвентарь вполне достаточно для бизнеса то есть почему бы нет если бы позволяет там реверсовать ссылки загрузить их все будет хорошо ну так поименно там три 4 ну -4. да хотя бы чтобы ну опять же буду рекламировать ног, который как раз uh -huh. много, много из этого умеет. Есть нет ДОТ, uh -huh. есть еще какая-то была одна. Вот. Они не зателевают, но тем не менее они есть. Есть несколько систем дешевых, достаточно настолько дешевых, что там их можно считать практически бесплатно, То есть там 2-3 тысячи долларов, которые позволяют, в том числе и на карте нанесли нарисовать, но они обычно гуглом находится достаточно быстро. Просто тут э, могу посоветовать слушателям только что, э, к системам инвентаря надо приходить с хорошо вымытыми руками. То есть надо сначала mm -hmm. помыть руки, понять, что хочется, понять, mm -hmm. от чего можно отказаться, без чего жить нельзя и только после этого выбирать. Потому что в противном случае регистрирование будет стопроцентное. То есть, uh -huh. даже, даже больше могу сказать, если, если компания начинает связываться с системой инвентаря, то есть доросла до системы инвентаря, она должна как минимум, друзья, читать как минимум одного-двух хороших специалистов, которые понимают в данной предметной области, которые потом нормально поставят учет. Ну, либо, соответственно, аутсорсить это дело. Вот как раз в этом и крекере по моим данным, очень силен. Да, время, да, да, да именно, именно по части помочь внедрить У нас, в принципе, вот, мы говорим о разных классах систем И вот системы Netcracker И также есть свои продукты Oracle, IBM Могут все, абсолютно все И абсолютно все можно внедрить И дописывается для заказчика любой функционал Но, к сожалению, очень дорого стоит То есть... Могут все независимо от вендора, да? Да Более того, есть... У нас, к примеру, есть такая гордость, такой компонент продукта Device Library, который представляет из себя библиотеку всех использующихся оператором устройств. То есть все карты, там, все платы, все девайсы, все рэки, все в общем все, все что угодно. Все базовые станции, коммутаторы, десламы, маршрутизаторы. В общем абсолютно все, Но что по крайней мере до этого встречалось. Если вдруг устройства нет, то оно документируется, то есть берется документация на него и оно вносится. Вносятся все его параметры, характеристики в унифицированном виде. То есть грубо говоря, если инвентарь заполнена правильно, то нужно просто, ну, если ее заполнять, допустим, руками, что, как uh -huh. правило, руками не делается, как правило, делается миграция из NMS, как я уже говорил, то мы видим все стоящие железки, и мы знаем их возможности. То есть мы видим и трафик, который на них сейчас уже есть, мы знаем их пропускную способность, именно пропускную способность из документации с учетом вот, версии там всего. Вот. И, в принципе, система может все. Плюс есть при внедрениях все время дописывается уже функционал, делаются миграции необходимые. Вот этим, например, занимаюсь я непосредственно, то есть интеграцией с другими системами. Когда устанавливается инстанс наш, на, нашего надкрейтера какому-то оператору, то, как правило, он связывается со всеми, со всеми, со всеми системами. На вход, то есть чтобы из них данные тащить, с системами инвентаря, с NMS, с... С надкулом, там, в общем, совсем, что есть оператора, и данные, откуда ему нужны. И ежедневно, некоторые еженедельно, некоторые чаще там кто-то в реальном времени данные отгружаются в единый открытий, где они согласуются, и откуда потом внешним потребителям, то есть, каким-то другим системам. То есть, у вас все-таки не ваша система делает Discovery, а она забирает данные из смежных систем. Да? Как правило, да. То есть в тех, вот, в тех проектах, с которыми мне доводилось работать, было так. Mm -hmm. вот. но в принципе есть, есть модуль Discovery тоже. Просто мне не доводилось с ним работать, поэтому ничего про него рассказать не могу. Кроме но того, это... я до, дополню, действительно, действительно, по факту что такое инвентарь? Инвентарь это некая модель, ну наверное абстрактно некая, некая модель объектов реального мира, начиная там от колодцев и труб и проводов и заканчивая непосредственно оборудованием умоддером. И инвентарь это некие правила, по которым эти самые модели, модели объектов могут между собой взаимодействовать. То есть понятно, что далеко не каждая карта может быть вотнута в любой слот. Mm -hmm. И как раз да, это вот эти самые модели и их ограничения. И ценность любой системы инвентора заключается в том, что именно в той библиотеке модели, которая с ними идет. Потому что обычно разрабатывать свою, каждый раз с нуля, <coughs> это долгий трудоемкий процесс, который Ну, надолго задерживает внедрение. Кроме того, там много ошибок возникает. Поэтому мы, когда шли по тому же пути в ногу, у нас тоже есть объекты, тоже есть модели. Именно то, что если где-то в какой-то инсталляции встретилась эта железка, под нее сделали модель, она попала, поскольку проект open-source, она попала в общий репозитории, и она доступна всем. То есть, таким образом накапливается хорошая библиотека. У Netcracker тоже, в силу огромного количества внедрений по всему миру, тоже огромное количество огромная библиотека всевозможных объектов, в которой понятно, что если кто-то начинает что-то внедрять, если у него нет своего специфичного оборудования, то, скорее всего, это уже где-то было. То есть это, конечно, сильно удешевляет и ускоряет внедрение. А дальше вопрос именно, что в этих моделях прописывать. То есть иногда там достаточно экзотичные вещи, например, мы у себя прописываем энергопотребление и тепловыделение. То есть, например, если мы собираем какую-то железку, мы можем прикинуть, сколько она пиково жрет и сколько она может выделить тепла. И таким образом, например, посчитать, сколько у нас, как у нас стойка будет греть воздух. Ну да ну вот это любопытно, вот. ну то есть э, эту информацию мы берем как бы от производителя, да, от да, параметров... да, таблица от таблицы а... от производителя. То есть ты туда uh -huh. железко идешь, э, датчики ты берешь, перечитываешь, датчики из них развлекаешь информацию. Это же огромный объем работы просто. взять, например, какой-нибудь один маршрутизатор, у него там 150 плат есть самых разных ограничений, ну, да. возможностей. Как это все руками Можно забить? Кто, кто этим занимается? Это надо очень много рук. <laughs> есть да? десятки, Но, есть много, сотни человек, которые этим занимаются. Ты знаешь, такой анекдот есть. В армии, кто там старшина или кто говорит, надо выкопать яму там, и мне для этого потребуется 100 человек часов. К нему подходят, кто распределяет эти, эти человека ресурсы и говорит, я вам даю 100 человек выкопать мне ее за один час. Так. Ну, я к тому, что не всегда же много рук решит это. Ну, вот это как раз тот случай, когда решит Ну, по-моему, да. То есть, я еще до того, как устроился на скриптер, у меня были друзья, которые там работали, именно забивая параметры оборудования. То есть, это были такие младшие аналитики какие-то, которые брали документацию, где-то искали, либо вы запрашивали у вендора, либо искали там в открытых источниках, ну, естественно, там своя есть библиотека документации, и забивали это вот в том формате, в котором это все хранится. То есть, это такой тяжелый, ручной, тяжелая, неинтересная ручная работа которые просто есть люди, которые уже сделали, и это уже готово, этим можно пользоваться. Mm -hmm. Ну, ровно по этому пути, да, к сожалению, были у меня мысли относительно, ну, такие абсолютно абстрактные, относительно некой метамодели, модели которую можно было бы использовать в различных системах инвентаря, но тут важный момент в чем, что поскольку именно вот эта база модели, она является основным богатством системы инвентаря, любой коммерческий производитель, конечно, будет ее огораживать, ну, просто по-всякому, потому что это ну, да. единственная причина, по которой он существует. И надеяться на то, что как-то вендоры железа будут публиковать как-то в едином формате Там в XML или в чем-то еще Так, чтобы это можно было потом разгребать Ну, наверное, нулевая Поэтому, в основном, мы опунимся ручками Вендоры хотя бы мибы бы начали бы публиковать Уже бы хорошо было бы Да, с учетом того, что они даже мибы не осилили нормально сделать, То понятно, что Как бы тут действительно смыриться и делать руками Порой, к сожалению, приходится делать и назло, назло вендорам Потому что бывает ситуация, когда здравый смысл противоречит маркетинговому идиотизму, когда, например, одна и та же карта продается с маркировками, и процентов на 30 различается цена, но по факту она одна и та же. Вот, ну, то есть, разные как разные... бы, реверс-инжинирингом прописываются эти самые, да, я так понимаю, как это, характеристики. Ну, новые, скажем, карты. Берем от старой и смотрим. Ну, и вплоть до этого, да. Но там, на самом деле, опять же, вопрос, насколько глубоко нырять. Если брать карту как нечто, что можно куда-то воткнуть и что, во что можно воткнуть еще, то там не так уж и много всего надо. Mm -hmm. То есть, там надо просто понять, какие порты, какие правила. Тут, в данном случае, очень полезный опыт у нас был при работе с оборудованием Juniper, где было очень много ограничений именно взаимных на использование различных модулей. Uh -huh. Вот. И, в принципе, у меня, ну, чисто для себя, еще с давних времен есть несколько эталонных железок, которые обычно любому производителю инвентаря надо предложить забить, посмотреть uh -huh. на выражение лица, а дальше понять, подходит эта модель или не подходит. Вот, в принципе, это, например, Juniper Е120 по неприятности. Вот Huawei SoftX 6000, ой, SoftX 3000. Вот если Huawei лег в инвентаре, ну, это хороший годный инвентарь. А вот лег и не лег, об этом можно поподробнее? В смысле, в смысле не лег? Ну, не лег, например. Очень многие смущались с тем, что модули могут стукаться не только спереди, но и сзади. А слоты какая разница? Они же моделируются, скорее всего, как слоты, и перед да, зад. Да, какая да, разница? Да, потому что во многих системах инвентра есть некие слоты. Во-вторых, слоты спереди и слоты сзади, они не чувствуют друг к другу, между ними существует связь. То есть, у ХВС строго слоту спереди может соответствовать крайне небольшой набор флатов сзади, наоборот. А, то есть, то есть что э, сюда... вза взаимно, то есть, если мы стыкаем некий модуль спереди, то сзади мы, у нас как бы э, сужается там, строго говоря, ходов, в как? документации написано, что я просто как бы до этого работал как раз со всеми этими суфтексами в Huawei, и, строго говоря, хоть в документации написано, что у него есть бэкбон и Именно. втыкаются, да, да, да. перед и зад втыкается в бэкбон, передние модули и задние, на самом деле, задний модуль втыкается в передний. Если посмотреть там, и вот, куда идут контакты, как все это дело распаяно, то передний модуль это вот в платформе, в платформе вот этой ОСТа 2.0, передний модуль это сервер, задний модуль это хитрая сетевуха с различными интерфейсами все в бэкбон втыкаются только передние модули между собой взаимодействуют но это не небольшое лирическое отступление вот а как это моделировать это уже хороший вопрос действительно а вот простейший пример опять же возникаем в Huawei mrs разведающих uh, uh, у него есть платка бам там где платы – спереди и сзади по факту это обычный компьютер который расплын пополам компьютер который расплын пополам да и втыкается одна часть в другую вот да да там там задняя часть это сетевуха то есть задняя платы это сетевухи с разными интерфейсами просто И поэтому, когда именно происходит оценка применимости, в качестве хорошего совета просто предложить вендору положить несколько железок вот именно такого сложного типа. То есть, если у него модель не спасует, то есть, если они скажут, что а какая проблема, и покажут, угу. как это ложится то значит, скорее всего, в дальнейшем с оборудованием, даже самым экзотическим, проблем не будет. Очень часто системы инвентра обламываются, ну, особенно есть несколько российских системы инвентра, которые обламываются на том, что у них э, есть четкая иерархия именно с засильных э, времен, пошедшая, э, которая заключается в том, что там есть, ша, э, есть полка, есть э, сот, есть порт. И как бы, когда это прописано в базе данных, это все хорошо, но когда появляются железки э, вроде кисских там сиповых плат, где в платы втыкаются еще платы, им не хватает уровня уже, и они уже просто не кладутся. И начинается, начинается выверты, то есть, а давайте-ка мы это обзовем так, а давайте мы будем считать, что это у нас не слот, а виртуальный слот, ну и пошло, поехало. И дальше уже мы приходим к какому-то моменту времени, что у нас в этой инвентаре что-то лежит, но помимо этого я ощущал огромное количество невербальных знаний, как это трактовать. Которые могут где-нибудь в дескрипшене, там в комментах быть записаны. А у нас да. еще в нашей системе, я ни разу этого не видел в жизни, но видел по модели данных, что предусмотрен кейс, когда в один слот... В общем, карты и слоты соотносятся между собой многие ко многим. То есть одна карта может занимать несколько слотов, в то же время в одном слоту может да. быть несколько карт. Вот, и я ни разу не видел, ну, если видел еще карты, которые занимают несколько слотов, то ни разу не видел одного слота, в который можно втыкать несколько карт. Но вот есть в модели. Ну, вот же пример сложных карт, это карта, мультисервисная карта на GMPRHMX, которая действительно занимает два слота, и второй пример, газская карта, которая, на которой тоже многие системы инвендоры обламываются, и это в блюдовых центрах HP в семитысячных. есть сервера одинарная высота, есть двойной, но они uh -huh. втекаются как бы не в соседние слоты по нумерации, а там первый и седьмой получается. Ну, там, там слоты идут в два, в два ряда. Нет, такое бывает, такое кар... бывает. Она, да, я для имею в виду ну, наоборот для... пример, да, когда на один слот две карты. Такое бывает, такое я видел. И в Huawei, по-моему, и в Циске тоже. А чтобы наоборот, чтобы один слот и две карты. Вот у нас просто такое есть, и говорят, что какие-то есть примеры в физическом мире. Но, опять же, в таком да. случае Одного можно один слот на... замоделировать как два. слот. Один... Мы да, уже можем. проговорили полтора часа, давайте потихоньку оформляться к окончанию про вот эти решения НМС. Что у нас сейчас осталось? Давайте еще бегло пробежим. Хорошо, у нас возникли какие-то проблемы, которые зафиксированы. Что с этим делать? Для этого существует еще один класс системы, система обработки трабл -тикетов. По факту их задача достаточно простая, у них формируется некий тикет, у тикета есть некий жизненный цикл, он как-то обрабатывается и иногда приходит к хорошему завершению, а иногда не приходит. А, в принципе, тут в этом отношении в open source все хорошо, существует огромное количество чудесных систем, начиная от реквест-трекера, от и прочих, прочих, прочих. Плюс их они достаточно затейливы, их и сами делают. То есть это некая система, которая позволяет, ну, по факту, передавать задачи человеку, человеку, контролировать выполнение и... Собирать статистику общем... по тикетам. Да, собирать статистику. Потому что обычно, если система трэбл настроена нормально, у них по тиктам есть классификаторы. Например, у нас используется первичная диагностика. То есть, когда тикет приходит с первой линии, на нем стоит некая первичная диагностика. То есть, это мнение первой линии относительно того, что произошло. Uh -huh. И есть некая финальная диагностика, по которой уже определяется, что там было. Uh -huh. Да, там важно, что трэбл если мы делаем по-хорошему, -по они должны быть привязаны к услуге. То есть, трабо-тикет, как траблотикет, висящий в воздухе, он бесполезен. Траблотикет, привязанный даже к абоненту или клиенту, он тоже хорош, конечно, но не очень, потому что если у нас, например, клиент клиентом Сбербанка, у которого именно количество филалов подключено, то от того, что у нас траблотикет был оформлен на Сбербанк, нам не холодно, не жарко. Нам надо все-таки знать, где именно. Вот тут как раз с этим меньше всего проблем будет, за исключением того, что надо думать и планировать. Ну, вот эти системы это просто must по-моему. Даже для не сильно больших операторов, провайдеров. Ну почему? Даже почему, обязательно, провайдеров. Вот у меня, например, я у себя внедрил UTRS и очень этим доволен. То есть даже в интерпрайзе, даже в небольшом интерпрайзе, это очень помогает. Особенно, ведь э, Trouble тикет система это не только, собственно, сами тикеты, это же и база знаний. То есть, э, если у нас работает несколько человек, там в IT-отделе, там, скажем, даже 10, А, то как бы это достаточно удобно становится Их а, работу координировать между собой что ли То есть человек берет себе тикет И он сразу помечается там как заблокированный Или привязанный к этому человеку Он его выполняет вот. а, Ну то есть trouble тикет не только собственно решение Я что хотел сказать -то? <laughs> Не только решение ну, общем, проблем надо, да надо. А, Да, ну вещь очень-очень хорошая Очень нужная В любом месте, где больше уже, там, не знаю, ста хостов или там ста пользователей даже. В любом месте, где больше одного сотрудника можешь решать проблему, без всем это уже практически не обойтись. Потому что, по факту, у Траблотик это что есть? Помимо заявителя, пострадавшая страны, существует еще и текущий исполнитель, с которого спрашивать. Да. И плюс отдельные тикеты по, скажем так, резонансных они могут нормально контролироваться, они могут отслеживаться, скажем, руководством. Кроме того, например, по VIP-клиентам, например, можно отручить информирование, чтобы руководство было уведомлялось о том, что у них проблема прямо сразу по факту поступления. Кроме того, система, да, они позволяют в том числе отслеживать выполнение регламентов. Ну, в общем, это то, наверное, что, с чем многие сталкивались, и довольно понятно, как это работает. Но ну, аналогичные ну, системы при разработке программного обеспечения тоже применяются. У нас даже доходило до того, что тоже на одной на одной из работ, что по результативности в этих системах рассчитывались некие метрики, по которым а, премия начислялась людям. То есть вот строго по метрикам из системы с тикетами. Ух ты. Я знаю такую компанию, но, наверное, вряд ли в России есть крупнее, в которой руководство... вот технических служб этом выплачивают в том числе и по метрикам от этих систем. Ну, вот тут То Евгений есть... как раз пишет в чате, да, KPI, это, да, есть такое понятие. <связь> да, хорош, он на виду у всех, его все видят, про него все знают, и да, он KPI вяжется очень хорошо. У вот ТВС, кстати, тоже в этом очень силен. Угу. По, по, по части проверить ссылы, хоть какой то ссылы провязать, отчетики построить, кипячки проверять. Давайте, давайте дальше. На дальше, самом да. деле, самый интересный класс систем, в моем понимании, самый огромный, самый недооцениваемый, и, в общем-то, ключевой элемент всего и вся, вокруг которого крутится изрядное количество процессов, это система order management, order fulfillment. Что такое? Если отбросить маркетинговую шелуху, это штука, которая от CRM принимает заказ, Причем обычно принимает заказ в виде нечто с точки зрения клиента. То есть она принимает некие перечень услуг, которые нужно оказать клиенту именно в терминологии, как, как их продали клиенту. Дальше она выполняет декомпозицию, то есть она эти услуги именно со стороны клиента декомпозирует на некие ресурсы снизу. И дальше инициирует именно количество процессов, которые выполняют настройку этих ресурсов и выделение этих ресурсов. То есть простейший пример, если мы подключаем клиента SHPD, то после того, как от CRM пришел сигнал, что его нужно подключить, именно система ордер-менеджмента выделит порт, настроит порт, отправит поймет, что нужно выполнить корсировку, оформить наряд на корсировку, дождется наряд на корсировку, пропишет клиента в биллинге, пропишет клиента на радиусе. И, в общем, выполнит огромное количество работ, которые, в общем, все, что можно будет сделать автоматически, она выполнит. И по итогам еще этого самого клиента в нетроконвенторе пропишет, что ты к порту. Чтобы потом не задействовать. На самом деле, Это я так это понимаю, Я просто... Это, я так понимаю, это мы сейчас про идеальный мир говорим, да? Нет. Потому нет, что, это, насколько это, я это, вижу. Это мы говорим, это мы говорим про, про абсолютно вот жестокую реальность, которую лишь я дело каждый день на работе. Это вполне реальная система, вполне способна. Просто до них доходит в какой-то момент времени. То есть понятно, что когда есть три подключения в день, порты можно настраивать руками. Вот. Но когда этих подключений тысяча. То проблемой становится даже не то, чтобы порты руками настроить А добиться, чтобы монтажники доехали и не разбежались по пути Не, я так понимаю, что а, порты руками Это же <coughs> все-таки не ордер-менеджмент Ордер-менеджмент некая ордер как, я, как, не как я Да, это некая а, координация Оркестрация, а... назовем это так это, Да, наверное, Арк... знаю, вот, хорошее слово да. Асо... вот, то есть... а, Нет, ор оркестрация это не от слова оркестр Это от слова орка. То есть она гоняет огромное количество орков у гоблинов в разные стороны и добивается. А вот как? Нет, просто я говорю, что обычно, ну насколько, если я правильно понимаю смысл этого слова, да, ну вот order management, обычно эту работу выполняет, ну то есть вот есть у нас пользователь он хочет подключиться, там подключить там телефонию, интернет, существует проект, да, project manager, который значит принимает заказ от менеджера, который аккаунт-менеджер, который напрямую с пользователем взаимодействует, ну, вернее, с клиентом будущим, он передает, значит, проекту, проект у себя открывает проект, звонит монтажникам, звонит проверять эти самые, я правильно понимаю? То есть, это ордер-менеджмент? В том числе, да. да, да. А uh -huh. теперь а теперь приходим к тому, что в какой-то момент времени мы понимаем, что это тоже, на самом деле, место, которое очень хорошо автоматизируется. То есть, там суть такая, вокруг чего крутится весь ордер-менеджмент? Во-первых, он крутится вокруг продуктового каталога, который он там получает, на самом деле, он обычно в фирме хранится, вот, но он смотрит на этот каталог в двух ракурсах. Один ракурс он называется «Customer Face and Services», это как бы взгляд на сервисы со стороны клиента, а другой взгляд, он в обратную сторону, с другой стороны коня, он называется «Resource Face and Services», то есть это как это все приложить на то, что у нас есть. Получается некие такие песочные часы, с одной стороны клиентские хотелки, а с другой вот, непонятное железо. То есть его задача, первое, это декомпозиция. То есть обычный заказ он состоит, состоит из нескольких позиций. То есть его задача – разложить это все на атомарные действия. То есть те, которые могут быть сделаны, либо не сделаны. Его задача – посчитать, если у нас, например, идет частичное исполнение, если мы понимаем, что одну услугу мы оказать не можем, Вот, его задача – посчитать, сколько мы, какие же услуги мы все-таки можем предоставить. Его задача, в случае чего, и в случае отказа клиента, откатить все назад, как было, сделать все по-новому, все по-честному. То есть это некое… Обычно там два способа реализовать их. Первый, он заключается в том, что он делает, использует, скажем, WorkOSM. Он заключается в том, что под этот заказ компилируется некий workflow, ну, по факту, динамический. Uh -huh. То есть имея некий заказ, он генерирует на самом деле некий алгоритм по тому, как его реализовывать. И дальше начинает его реализовывать взаимодействие с внешними системами, в частности с Inventor, Номер раз взаимодействие, взаимодействие с другими системами, возможно с системой провиженного активации, которая там будет порты прописывать. И второй, второй подход, он, например, в продукт Камтелл используется или практически во всех остальных, он заключается в том, что прописывается workflow, то есть это некий процесс, uh -huh. но по факту блок-схема, алгоритм, диаграмма, порой достаточно сложность, с большого количества стадий, которые потом прогоняются. Важно, важно, вот лично мой опыт подсказывает, что систему order management вы всегда можете применять в одном, как бы один хороший показатель. Если вы какое-то действие можете разбить на этапы, именно вести этапность, Uh -huh. то вот тут-то как раз и задача ворди-менеджмент по факту это самый workflow гоняет по этапам. Uh -huh. Ну, пусть иногда делает что-то полезное. Это как раз вот те самые, например, стадии подключения, да, выезд монтажника, там, выделение порта, вот ров ровно это оно и прогоняет. Тут огромное количество систем есть open-source именно с таким названием нету но есть в принципе Некое количество систем, которые позволяют автоматизировать именно workflow, которые, по факту, чем они от телекомовского УМС отличаются? Тем, что там нет библиотек именно телекомовских, то есть они не, там надо руками, по факту, заново каждый раз делать взаимодействие со внешними системами. Система проведения активации, там прописывать, там нет многотворных библиотек, но тем не менее можно использовать. У боссы есть система соответствующая, есть... Что -что вспомнить то Вспомнить-то. Во многих интеграционных шинах есть модуль BPM, он иногда еще как BPM делается. То есть, в принципе, на самом деле эта штука несложна, но ее надо очень разумно, грамотно применять. Если ее хорошо применять, то она, получается, среди у себя встает ровно в центре. То есть, у нее на главе сидит сыром, а вокруг нее все остальное. Ну, именно с сервиса. Вот, сбоку у нее находится верный напарник, практически как Робину Бэтмена, система так называемая Workforce Management, VFM. Это система управления разъездным персоналом. Дело в чем, что система ордер менеджмента, они могут дотянуться до софта, сделать что-то программно, могут дотянуться до железа. Но в мозг людям залезть пока еще не могут, к сожалению. И поэтому нужна некая система, которая занимается тем, что просто управляют людьми, именно, ну, обидно назовём несквалифицированным родственным персоналом. Mm -hmm. Почему они нужны? Потому что этот самый несквалифицированный родственной персонал имеет нехорошие привычки. например, напиться, укуриться, не прийти на работу, опоздать mm -hmm. на 4 часа и прочее, прочее, прочее. Задача системы ВФМ на самом деле очень проста: У неё есть действие, которое нужно сделать, есть клиент, которому нужно это действие, есть некий исполнитель, который может сделать это действие, есть некий момент времени. Uh -huh. когда это нужно сделать. Вот в э, FM она сводится вместе. Но у них э, не, несколько больше функционал. Это не просто, это, во-первых, это планирование выезда, график. То есть, когда, когда кто выезжает. Планирование кого послать. Э, это загрузка персонала. Там учитывается много факторов, какие работы нужно провести. Там печать документов обычно есть. Uh -huh. Там э, Управление нештатными ситуациями. Мы, мы упоминали в нашем разговоре про управляющую компанию. Если, например, наш монтажник поехал подключать клиента, приходит в ДЭС, а ему не дают ключи, у него возникает организационная проблема. Организационную uh -huh. проблему необходимо решать. То есть, надо на какое-то время приостановить выполнение заказов, но нужно уведомить клиента, что у него произошла проблема, извиниться, перенести подключение и пробовать как-то решать. Вот в системе Workforce Management сидят, сидят те, те люди, которые не дают этим органам разбежаться по всему городу, то есть они, именно каждый сотрудник, он управляется этой системой, если у него возникают какие-то проблемы, именно в этих системах предпринимать какие-то управляющие воздействия, либо, например, если он приехал, протянул кабель, подключил интернет, а клиент сказал, а знаешь, я передумал, не нужен мне ваш интернет, забирай свой кабель и вали отсюда. Uh -huh. Именно, опять же, из этих систем потом в ОМС пойдет уведомление, что все, отказ клиента, и закрываем заявку. На самом деле очень многие недооценивают эти системы, но именно этот класс систем позволяет очень радикально повысить показатель конверсии. То есть когда мы говорим о том, что мы хотим подключать уже сильно больше половины обратившихся к нам при наличии технической возможности, без отработанных систем ВФМ делать нечего. Либо это будет полноручник, полноручник это что такое? Это означает, что там управляющий или кто-то начальник будет постоянно обзванивать монтажников, ну, обзванивать да, клиентов, да. Да. да. Поэтому именно на знаете, система я советую, что если кто-то начинает хорошие симптомы, когда они нужны, начинаешь понимать, что теряешь теряешь подключки. То есть вроде как люди приходят, вроде как заявка оформляется, а вот выход какой-то получается кривой. Вот обычно в этот момент времени надо задуматься, потому что там именно там люди, ну, но окей? Это относится к классу средних провайдеров, наверное, да, не какие-то мелкие? Обычно, да. То есть для, до, до ВФМ нужно дорасти, но, скажем так, хуже. Если проморгать момент, когда ну, до роста, то рост компании прямо вот практически прекращается. Ну там, там просто кладешься на полку, когда понимаешь, что внутренних процессов, которые до этого работали, их уже не хватает для того, чтобы вот эту банду бегающего персонала проконтролировать. В какой-то момент времени у них работа выходит, просто все выходит из-под контроля, когда их становится слишком много. Когда их уже больше 500 человек, это уже, ну, будет. Я опять же, в FM mm -hmm. он позволяет... Что делать? Он учитывает работы сделанные. Он позволяет потом начислять им деньги. Ну, по, по, по, по крайней мере, он позволяет формировать KPI, сколько работы сделано, какую зарплату потом платить. Ну, это как некий кнут, он же и пренок. Ну, так понимаю, это последний модуль, о котором мы поговорим в рамках вот этой части выпуска, да? Не-не-не, еще интересно было бы про фрод послушать. В прошлый раз нам Дима рассказывал, но вот чтобы для всех. Ну, давай, давайте это пройдемся. Вкратце, вот да. В... Вкратко, опять же, до фронт-менеджмента нужно дорасти, то есть в какой-то момент времени, когда компания становится слишком большой, понятно, что за всем не смотреть, ресурсы компании начинают все использовать для личного обогащения или просто так. То есть в какой-то момент времени мы сталкиваемся с тем, что мы просто не дособираем денег. Или, что еще хуже, если мы говорим в случае там, эпичной телефонии, наши ресурсы используют для чужого обогащения, например, МГМ через нас гонят. Вот. Есть интересный класс систем, фронт-менеджмент, которые они пассив, они должны быть полностью пассивны. Их задача анализировать CDR, анализировать сигналы, анализировать там трафик, обнаруживать какие-то аномалии, подгонять их под известные модели мошенничества, ну и, соответственно, дальше каким-то образом уведомлять или реагировать. В принципе, я что могу сказать, когда компания имеет дело с телефониями, То есть, так, так или иначе, контроль за фродом происходит либо службой безопасности, либо руками, но тем не менее он происходит хотя бы потому, что если у клиента вдруг внезапно выросла между... международка, резко причем, и причем, по, например, вдруг внезапно он начал на... звонить в Доминиканскую республику, при... uh -huh. при... причем на, три... на 30 разговоров одновременно. Ну, вот и по ночам. Практически... Да, да. Причем говорит там с девицами. <смех> а, потом, <смех> а потом внезапно через день ты понимаешь, что тебе уже на 7 месяцев еще прошел долларов, а он говорит, что он никуда не звонил. Ну, порой иногда лучше, лучше обновить, это, отловить это раньше, чем судиться, а тем более клиента терять. Ребят, у нас тут чатик плавно преобразовался, перешел на английский язык. Появился человек из Сирии, и он что-то у нас тут да. делает, что-то хочет. Мне кажется, просто так за зашел это самое, рандомно. Да. да. Итак, мы можем подытожить эту часть, да, начиная от маленьких провайдеров. Нам нужен э, система мониторинга доступности, система мониторинга ресурсов э, производительности, э, что там было дальше. Инвентаризация. Это для маленьких это тоже будет полезно. Ну, для — Для маленьких это будет, допустим, листы в электронных таблицах, но, тем не менее, это все равно система. Uh — Фолт-менеджмент -huh. из необходимого. И дальше уже идет более высокий уровень, да? — Не, ну тикет ну, Я, бы, ска я бы сказал, что трабл-тикетинг, он нужен даже маленьким провайдерам по-любому. Объясню, почему. Потому что трабл-тикетинг, он хорош а, двумя И, вещами. — Да, да. Он позволяет оценить качество услуг. То есть, например, большое количество обращений клиентских жалоб жалобами, это хороший показатель, что где-то что-то не так. Угу. Ну, ну, в общем, да. Ну, ну да, их обязательно, это, это, этот модуль. И вот уже все остальное, мы плавно переходим на более высокий уровень, когда у нас уже есть НМС, ОСС и так далее, да? И я бы хотел, чтобы ты, Дмитрий или Саша рассказали про вот эту классификацию систем и какие какие они вообще есть, чем отличаются, для чего нужны. Ну, мы уже, в общем так, по ходу повествования поговорили обо всем, особенно, когда говорили о инвентаре. Но если подытожить, то... Дмитрий с этого начал, с понятия УСС, БСС, но от моего понимания УСС – это то, чем пользуется технический блок в компании. То есть в любом операторе связи, как правило, есть технический блок и коммерческий блок. Технический блок разделяется на службу там, эксплуатации, развития, а коммерческий блок, ну в общем, это маркетологи, всевозможные те, кто продают и, и так далее, а БСС – для коммерческого блока, ОСС для технического. А НМС – это уже про сеть пор управления, то есть она смотрит уже на железке. И, ну, и, в общем, мы поговорили уже про все. Я думаю, можно вопросы какие-то из чата пообсуждать, если есть. Ну, они так были по ходу обсуждения, принципе в вы даже на них Там отвечали. Там еще вопрос был не в чате, а в комментариях. Ага. Спросили, как обстоят дела у инвентаря систем с, с платформой. С какой Adka. платформой? Атка. Атка hua — это хуавеевская отка в смысле? Ну, хуавейская, она такая же точно... ATCA? Да, так или иначе, она, по-моему, она тоже основана на общедоступных таких открытых платформах. Так что, я думаю, вопрос более общий. Ну, про отку мне кажется, я рассказывал в прошлый раз, когда у вас в гостях был. И к Нет, системам такого он спрашивает... рода она имеет мало отношение совсем. И к Как это в инвентаре? Что он с ней может делать? Насколько я знаю, у нас она будет моделироваться как карты. То есть просто будет карта с серийным номером, с версией программного обеспечения и версией железа. И все. А то, что там на этой карте настроено, адка, ведь очень... Ну, чем она хороша тем, что там буквально есть 3-4 вида карт, которые себя представляют сервера двухпроцессорные, на которых можно сделать все что угодно. То есть это зависит от даже не, не столько от софта загруженного, сколько от софта наконфигурированного. Там в зависимости от того, какие модули, как они сконфигурированы, это будет у тебя что угодно. Да? Mm -hmm. И для того, чтобы с этим работать, это уже... Такое логическое инвентаре. В принципе, это я знаю, что в нашей компании делались интеграции с адковским железом, Huawei, и там все эти логические сущности учитывались. То есть, там документируется все, вот, допустим, для э, сёки цвичинга, там всевозможные вот эти вот транковые группы, роуты, саброуты, все это дело вытаскивается через какие какого-то рода выгрузки да, из конфигурации вот этого железа на адке, и моделируется в системе, но это не типичный случай. То есть, с точки зрения именно ресурс-инвентаря, вот именно такой физической инвентарки, адка будет просто набором плат. Uh -huh. Ну, ты, мне кажется, рано перешел к вопросам. Как минимум, есть еще понятие, которое ты описывал. Это NBI, SBI, протоколы, которые, по которым это все происходит. А, да, да, да. Странно, что мы как бы это не, не обсудили в начале. Значит, NBI, это Northbound Interface, то есть северный интерфейс в... Тут аналогия. Северный он для НМС. Он, он северный, да. Он в общем, северный в смысле верхний. То есть, если посмотреть на диаграмму с нашими системами, да, то NMS будет смотреть вверх, будет смотреть на систему вышестоящую, то есть на OSS какую-то систему, а под NMS будут какие-то железки непосредственно. И вот при, придумывальщики названия для интерфейсов подумали, что снизу это юг, сверху – север, и поэтому интерфейсы, которыми NMS смотрит на железки, они назвали Southbound интерфейс, а mm. интерфейс между NMS и вышестоящей системой – Northbound интерфейс. Вот. А как NMS работает с, с железками? Тут, возможно, различные варианты, то есть начиная от каких-то проприетарных протоколов, заканчивая стандартными, то есть SNMP, про который, в принципе, можно было бы говорить отдельно и довольно много, поэтому я думаю, что сейчас на нем останавливаться не будем. Это CLI, то есть когда Система управления подобна человеку, подобно пользователю, подключается по SSH, по Телнету и работает, вводя команды, получая какой-то результат. Кстати, у Huawei и Абатки, насколько я знаю, оно так работает. То есть, если посмотреть, там, запустить какую-нибудь тулу или посмотреть дамп... Ну, и там есть всевозможные тулы, которые делают, собирают какую-то информацию, к примеру, для R&D. Или если посмотреть дамп общения между системой NMS, там, M2000 и U2000 с оборудованием, то там SNMP плюс SELA. То есть, она выполняет команды и парсит их ответ. А, точно так же, к примеру, я знаю, NOC работает часто, и мы тоже так же работаем. А, помимо вот этих двух протоколов, еще часто бывают на веб-различных веб-технологиях. То есть, в браузере, когда интерфейс в браузере, то все вот эти, начиная от делинков самых простеньких, дешевых свечей по 1000 рублей, да, и заканчиваю уже какими-то большими железками, которые почему-то тоже имеют э, веб-интерфейс, но, как правило, наряду с остальными интерфейсами. Вот про это я, честно, не слышал, что NMS может через веб-интерфейс. Почему вот, нет? Сейчас. Ну, это, это, это, уже не, это уже не типичный кейс, то есть просто, mm -hmm. ну, представь себе, у тебя есть, допустим, какая-то сеть ETH, где на нижнем уровне, то есть ближе всего к... Ближе всего к клиенту стоят какие-то долинковские свечи, у которых нет других интерфейсов, кроме веба. Я работаю в маленьком провайдере, в Новосибирске такую картину видел. Вот. И как-то нужно, как-то что-то с этим надо делать. И как, как вариант это на них ходить именно имитируя веб-клиент, вытаскивать информацию. Там можно, То есть примитивный какой-то мониторинг, там управление конфигурацией и какую-то примитивную сервис-активацию на это можно сделать. Ну, даже расширю. Возможно, всякие телефонные адаптеры, аташка, которые тоже часто имеют только веб-интерфейс, Wi-Fi-точка дешевая, которая тоже часто с таким силами, что лучше бы его не было. Ну и в любом случае, если есть способ работать железка другого нет, то почему бы и нет? Там же я бы упомянул еще из более экзотических вещей. Есть некая каша под названием TR-069, которая У -у -у. как раз призв... да, призвана для массового управления большим количеством низкоинтеллектуального железа. Но она обычно сама по себе редко когда работает, она тоже обычно докомплектовывается либо веб-интерфейсом, либо селаем. Потому что там далеко не все железки все возможности поддерживать, То есть там главное что? Что это южный интерфейс, это некий язык, на котором можно объяснить чего-нибудь железка, в зависимости от степени интеллектуальности. И задача СМНМС работать переводчиками между разными языками. Угу. Потому, что там, потому что там же есть, например, дикая разновидность CLI, под названием нетконф, когда вроде как оно и CLI, но вроде как XML, но тем не менее в этом XML все равно идут команды который парс надо. Также в качестве вот этих интерфейсов source SourceBound иногда используются файловые какие-то. То есть, к примеру, на циске, там это TFTP, FTP, SFTP. Для того, чтобы, допустим, забрать с циски, можно забрать конфигурацию. Там можно отправить ей 4 команды по 4 этих SNMP-сета, и она тебе на нужный... SFTP-сервер выгрузит не SFTP, а TFTP-сервер выгрузит свою конфигурацию текущую, или там running config, или, который у него сохранен, а также можно забирать данные по перформансу. Многие железки статистику по перформансу, в том числе и Huawei, складывают у себя и потом предоставляют к ней доступ по FTP-протоколу или по какому-то другому протоколу, позволяющему вот, файлы забрать. Вот. И в принципе все вот эти южные интерфейсы работают по принципу когда инициатива исходит от клиента, клиент в нашем случае NMS. То есть клиент зашел, установил значение, или клиент зашел, что-то запросил, ему дали информацию, он с ней что-то сделал. Кроме вот одного исключения, это в SNMP есть такой механизм, как TRAP и Info. Работает поверх UDP, насколько я помню, когда на железке настраивается IP-шник сервера, который слушает... Ну, который слушает о ее проблемах. Об этом уже Дмитрий говорил, он просто не, не упомянул о том, как это работает. А, и когда на Железке случается какое-то событие, а, какие, какие классы событий все это настраивается, какие классы событий нас интересуют. К примеру, а, поменял, поменялось состояние порта там, sub да, down Или, к примеру, а, превышен threshold какой-нибудь какой метрики, например, слишком много бродкастов там слишком много мультикастов, или просто загрузка на порту превысила там какие-нибудь 80% или другую какую-то величину, железка формирует трап, и этот трап отправляет, то есть формирует пакет, который называется трапом, и отправляет его на сервер. Сервер просто пассивно стоит, слушает порт, получает этот пакет и решает, что с ним делать. Если на этом сервере стоит какая-то система fault management, то она его обрабатывает и показывает, что вот у нас здесь проблема какая-то. Ну, в частности, для этого нужны МИБы, чтобы правильно прочитать этот трап. Да, для этого нужны МИБы. Но есть много открытых МИБов. Ну, вот, да. э, к, к счастью, МИБы у нас не, не все закрывают, и даже тот же самый Huawei, о котором мы говорили уже. Насколько я помню, для железок передачи данных, для них используются открытые МИБы. А вот уже для... там, где голос, там уже закрытые. Ну, ну, я открытые, бы но достаточно просто. Я бы даже разделил. Дело в том, что в СНБП для трапов не так много, то есть относительно небольшая часть СМИ в СНБП пубсируется непосредственно трапом. Они в основном все-таки нужны для активного съема информации, поэтому там открыто-закрытая СМИ вовна иногда не очень сильно влияет. То есть там можно порой полюдоявственно разобраться. Вот, Значит, про южные интерфейсы вроде все, а про северные интерфейсы, про Northbound NBI интерфейсы, а все те же самые технологии, которые применяются в южных интерфейсах, бывают и в северных, но плюс к этому еще добавляются некоторые специальные интерфейсы, в смысле, некоторые специальные протоколы, часть из которых разработана тем самым TM-форумом. Вот Дмитрий его тоже упомянул, я туда не стал перебивать, но, в общем, TM-форум – это… Такая организация, в которую входят различные вендоры, какие-то софтверные компании, операторы связи, в том числе надкрийтер в него входит, которые они в рамках этого ТМ-форума между собой договариваются о протоколах, о каких-то стандартах, о моделях, чтобы потом им было проще между собой взаимодействовать. Вот. И ТМ-форум выпускает спецификации, которые описывают модели как мы моделируем все это дело, описывают протоколы взаимодействия. В частности, есть несколько протоколов для NBI-интерфейс, разработанных именно им OSSG, MTOSI, по-моему. Вот. Но это такие уже очень специальные слова. Ну, в общем, для Northbound-интерфейсов характерно, что там, вот, по крайней мере, я тут столкнулся вот, как год работаю с ними уже, с тем, что там огромные объемы данных. То есть, у нас, к примеру, если выгрузка идет по Например, вот у нас сейчас сейчас ситуация, проблема в том, что заказчик хочет обновлять данные по сети транспортной сети Huawei ежедневно, а выгрузка из U2000 длится 36 часов. Вот, Получается, что ежедневно-то никак, то есть в лучшем случае раз в два дня. Нам еще потом плюс эту выгрузку надо же обработать как-то и занести к нам, и при этом, чтобы в это время могли работать пользователи системы. 30 вот, и... часов это ограничение чего производительности НМС, что она больше не может отдавать? А, то, то есть, НМС работает только в один поток и ей... УСС, УНМС запрашивает различные данные, то есть она запрашивает нам, дай мне все сетевые элементы, имея там список сетевых элементов, а дай мне для этого сетевого элемента все железо, а дай мне, допустим, все линки там топологические, дай мне все виланы и так далее. И просто вот все эти запросы, выполнять их можно только подряд, нельзя в несколько ниток не в параллель сделать, хотя сейчас тоже над этим работаем. И просто в суммарное время выполнения всех запросов это 36 часов. Вот я не знаю, что происходит в это время на НМС, но если вот именно сложить время вот между запрос-ответ, там где-то порядка там полсекунды, секунда, три секунды, ну в зависимости от ä, запроса. Вот НМС думает, формирует ответ и возвращает его. Вот. Бывают часто вот такие более приятные кейсы, в нашем случае это... Работа с выгрузками файловыми. Есть тоже ряд стандартов разработанных, причем таких отраслевых, на формат файловых выгрузок из систем управления, из анамасок. В этом случае система генерирует файл какой-то огромный, причем у нас бывают там тоже многогигабайтные файлы, которые содержат нужную информацию. Это может быть статистика по перформансу, это может быть какая-то инвентарная информация, Ну, вот я, в частности, работаю с инвенторными. Вот у нас, к примеру, системы NMS Mobile Run Ericsson, вот самые большие, какие я видел, там под 5 гигабайт файла. То есть 5 гигабайтный файл – это огромный xml который содержит информацию о сети. То есть там все там и про железо, и про соты, и кто с кем там, у кого хендоверы прописаны, и про все. Ну, То есть настройки по минимуму в основном про объекты, только их описание. Вот э -э Эти файлы закачиваются, то есть они там, как правило, архивируются на той стороне, закачиваются, разархивируются, парсятся, и информация из них загружается и каким-то образом согласуется с информацией в системе OSS. Ну и позже как-то используется. Вот У нас, допустим, типовой кейс – это такой, так называемый, <laughs> Inventory Consolidation. Когда данные о… берутся там, десяток систем инвентаризации, из них забираются и согласуются данные. То есть, к примеру, мы берем несколько NMS-ок транспортных, радиоролейки, DWDM, SDH, загружаем все это к себе – Парсим, разбираем, согласуем, строим сеть. То есть, строим модель такой гетерогенной мультивендорной сети транспортной. Потом то же самое происходит с сетью Mobile Run. То есть, у всех, ни у одного из операторов крупных мобильных нет такой гомогенной сети. Всегда используется на сети множество вендоров. То есть, как правило, это и Ericsson, и Alcatel, и Huawei, и кто там еще там? NSN, И у каждого из них свои NMS, которые выгружают данные в своих форматах. Все это дело мы загружаем, парсим, собираем в одну кучку, себе складываем в нашу систему. Мобильная сеть накладываем на сеть транспортную. И вот мы уже видим всю нашу транспортную сеть и потребителей вот То есть мы видим нашу емкость и видим емкость я имею в виду ну пропускную способность транспортной сети и видим уже потребителей этой пропускной способности. То есть вот эти базовые станции, которые генерируют э, трафик. А имея эту информацию, можно уже заниматься такими вещами, как, к примеру, capacity planning. То есть планировать, можем мы здесь поставить базовую станцию или не можем. Хватит ли нам, вот, к примеру, там, нам, я сейчас совершенно выдумываю из головы, потому что никогда не работал вот в этом отделе в сотовых э, операторах, что, к примеру, хотят они поставить базовую станцию. Они знают, что здесь требуется, там, допустим, 5 потоков Е1 и там, 5 Мбит пропускной, там, 10 Мбит пропускной способности, где-нибудь там в деревне смотрят на свою транспортную сеть и решают, что вот если мы поставим вот здесь пролет радиорелейку, тогда мы здесь включимся так, так, так, и сможем все это дело подключить. Не имея такой системы, которая консолидирует данные об инвентаре, это сделать будет невозможно, потому что, как правило, там чуть ли не десяток на каждый регион вот этих вот НМС-ок, плюс данные из каких-то других инвенторных систем, и плюс нам еще нужно знать о потребителях, то есть нам надо знать, какие уже потоки заняты, какие заняты на самом деле, какие не заняты, какие можно там отключить, освободить, вот, вот это вот все. Вот. То есть выглядит это примерно так. Я уж не помню, с чего начинал, на какой вопрос отвечал. То есть OSS это такая надстройка, мегамост над всей сетью, которая собирает данные с разных NMS, с разных... Обычно NMS, она же вендорная, то есть там, допустим, U2000 от Huawei или там что-нибудь от Cisco, и Со всех данных, со всех НМС она собирает данные и сформирует что-то вот свое глобальное. Глобальный вид на сеть. Ну, это один из кейсов. То есть, ну, да. это один из кейсов использования. В принципе, вполне себе кейс использования, когда система напрямую работает с железом. Вполне себе, опять же, кейс использования, когда в систему заносится все руками. То есть люди хотят просто нарисовать, чтобы у них была веселая картинка. Они рисуют стойки, рисуют в этих стойках, как у них размещено оборудование. И потом они, допустим, когда у них возникает вопрос, а куда нам воткнуть четырехъюнитовую железку? Они открывают картинку со стойками, либо делают какой-то запрос. То есть в какой стойке у нас есть четыре юнита подряд свободных? Ну, находят. То есть кейсов использования великое множество. Но вот один из них такой, это просто про Northbound интерфейсы. В свою очередь у OSS тоже есть ну Bound Interface. И тоже используются все, все, все те же самые протоколы. Плюс еще есть такой вариант использования у нас довольно частый. Это дебилинг. То есть, когда мы просто подготавливаем данные в базе данных, у нас база данных реляционная. Хоть и говорили некоторое время назад о том, что это зло, но если иметь сильную железку и правильно готовить эту самую базу данных, то все нормально вполне работает и в реляционной базе. Причем у нас огромные объемы, то есть дан данных огромные объемы, и там, где все сделано уже хорошо, <laughs> там работает быстро. Но есть, конечно, места, где нужно еще и потюнить. Вот. И, значит, система ВСС отдает каким-то вышестоящим системам, причем, как правило, которые выполняют какие-то функции BSS-ные данные в виде именно в виде вьюх, в виде view, в нашем случае это view и оракловские то есть в общем в реляционном таком вот виде в виде таблиц а для чего это может понадобиться ну опять же пример из из нашей практики один из наших операторов тройки к примеру захотел делать такую услугу локальная скидка то есть предоставлять абоненту скидку если он находится там в каком-то небольшом радиусе от своего дома То, к примеру, если ты дома или там, в радиусе 500 метров от дома, то у тебя разговоры там почти бесплатные. Вот. Но для этого надо знать, а какая сота. вот с, У соты есть идентификатор, такой натуральный ключик. Это MCC, MNC, LACC, Но ну, это уже так, из, предметной, из предметной области такой термин. А, и MCC, MNC, LACC, это вот этот набор данных, он ходит по сети. То есть мы знаем, да, из, как, из какой соты абонент сделал звонок. Вопрос в том, где она где вот она находится географически. Тут есть несколько вариантов. То есть мы можем найти, какая базовая станция эту соту обслуживает, и найти координаты этой базовой станции. Если, к примеру, у нас нет координат этой базовой станции, она не привязана к географии по какой-то причине, то мы можем найти, с какими сотами эта сота хендоверится, с кем она граничит, найти ее соседей, по ее соседям примерно понять, где она находится. Вот. И для этого, получается, нам надо отдать наружу данные по по сети Mobile Run, по всем сотам, по их привязке к географии и по отношению соседства между ними. А там еще самолетики сверху летают, американские тоже собирают данные. Да, да, да. Ну вот, самолетики должны нам предоставлять NBI интерфейс тогда в таком случае, чтобы можно было привязывать соты к географии. А чем самолет сверху? Не, самолет это вообще странная идея, его же, блин, его же видно, <laughs> если ты бандит, да который нет, прячется. Да про просто прокуророчке нужен был самолетик, ну и купили ему. Уосновать-то <laughs> как-то надо? Угу. Mm -hmm. Если взглянуть вот на эту иерархию сдалека, как она выглядит? Снизу, в самом, в самом низу находится оборудование, чуть выше стоит НМС, еще чуть выше стоит ОСС. Есть еще какие-то там сбоку, сверху, снизу? Ну, все зависит от того, что искать, потому что есть, например, одно из представлений, когда снизу некие EMS, управление элементами, потом NMS, потом OSS-система. Вот. Если смотреть с точки зрения, например, конвера-продажи, да, то это получается сверху BSS, потом OSS в целом. А вот эти все системы, они сбоку от OMS, там есть система провижения контактивейшн, которая взаимодействует уже там с NMS, -ом. и там она на этой схеме будет где-то там в районе сбоку. Угу. В общем, зависит от точки зрения. У генерального да, просто, директора просто, одна картинка, у инженера например, другая. Если мы, например, идем с точки зрения да, продажи, да, вот она сверху упала и падает куда-то вниз. Угу. И вот это самое все которое которое у нас происходит, они всего лишь буквички. Если мы говорим с точки зрения, там, например, управленной сетью, централизованной, то да, можно, например, считать, что у нас <coughs> НМС получает факт между железным и ЕМСами и более высотящим уровнем. Там даже суть-то в чем? Что nba интерфейс он нужен не для того, чтобы был nba интерфейс а он нужен для того, чтобы убрать лишние детали, для того, чтобы как-то нормализовать форматы сообщения, чтобы разные системы в идеале разных вендоров более хоть как-то друг на друга похожи, хотя бы вплоть до терминологии. Потому что так понятно, что NTIM-форум на самом деле действительно определяет очень большое количество интерфейсов, но вот честно могу сказать, на практике я не сталкивался с тем, что Обычно на них смотрят и все равно делают как-нибудь по-другому. Потому что, опять же, это все у нас рекомендации. Вот. А что касается, кстати, дебулинков, то тут важно упомянуть еще какой момент. Есть отдельный класс систем, но его, наверное, даже больше куда-то в сторону ERP нужно отнести. Это система BI, система именно бизнес-аналитика. Их задача как раз собрать, консолидировать данные из различных систем. По факту это база данных с колонечным хранением для того, чтобы потом строить какую-то сложную аналитику. Вот как раз когда запросы начинает выполняться днями, это куда-то примерно туда. Вот там дебилинки, они как раз очень даже приветствуются. Дебилинки и файловые выгрузки, потому что мы обычно для BI готовим какие-то готовые выгрузки или готовые выгрузки, и формат говорим. Они вытягивают их с разных систем, включая там CRM и билинки, а потом могут отвечать на достаточно сложные вопросы. Например? Ну, например, какой отток, какой отток связан с некачественной работой Wi-Fi роутеров? разбивку по районам. Тут небольшой автобик. Я читал недавно статью на Хабре. Очень да, понравилось про первым белком. И про то, что у них есть подразделение, в котором два человека работают и очень-очень-очень много данных. И они на основе этих данных, данные это всюду. То есть они собирают данные это всюду, но в отличие от нас в, неструктури... в неструктурированном виде. Просто собирают все подряд. И работая с этой бигдатой, отвечают, к примеру, на такие вопросы, как если человек приехал в Шереметьево, то куда он, скорее всего, летит? Вот зная о том, как этот человек раньше перемещался по сотам, какие он заказывал услуги, а, не знаю, там, может, смс-ки парсят. Но, в общем, они пытаются понять, куда он летит, чтобы скинуть ему смс с описанием тарифов именно для тех мест, куда он собирается. Это как раз дальнейшее развитие би-систем. Например, есть у SAP система HANA, если меня не изменяет. Это, это по факту, это железная реализация би именно реал-таймовый биа, то есть система, которая может хавать данные одновременно желательно в реал-тайме из различных систем, и какой-то ограниченный набор решений принимает тоже в реальном времени. То есть это как раз вот из раздела, проходя, когда клиент проходит мимо полки с товаром, отправить ему смс, что ты любишь эти огурцы, поэтому бери покупай. Не-не, подождите, на... я... Для... Это самое, я, про Шереметьево мне интересно А какой смысл как бы, это делать, если когда все равно он прилетит там, в свой там, Египет э, Включит телефон, и то есть у него пойдет роуминг И ну, как бы, оператор, который там в Египте, сообщит там нашему русскому там, оператору Билайну там, например, Что такой-то, такой-то в Египте И пришли ему смс про Египет Ну, Какой это, самый возможно, удачный пример, но тут, ну, в принципе, можно в их защиту сказать, что когда человек ждет самолет, то у него времени свободного для того, чтобы нажимать там различные кнопочки USSD команды, отправлять гораздо больше, чем когда он прилетел в Египет. Вот, и это тоже, опять же, не единственный пример, еще там же у них был пример про то, что когда люди, какие-то, ну, такие технически неграмотные, может быть, там, пожилого возраста, пытаются позвонить по межгороду? То, как правило, они да. делают одни и те же ошибки. То есть они набирают там какой-нибудь 8-10, или не знаю, или наоборот могут короткий номер попытаться набрать. В общем, делают одни и те же ошибки при попытке совершения каких-то типовых действий. И вот по характеру этих ошибок и по паттернам поведения людей раньше можно понять, что они хотят сделать. <laughs> то есть можно им прислать смс если вы пытаетесь позвонить в Воронеж, то набираете так-то, так-то, так-то. А, ну вот тут да. Вот, вот это уже интересно. Даже больше могу сказать, есть еще один класс этих применений вот именно bi систем и вообще система анализа данных. Например, увеличение монетизации. То есть, когда известно, что люди, которые к каким-то паттернам, да, их можно подталкивать к выполнению каких-то действий. Вот, у меня был пример, хороший напряг, когда подобные системы используется, например, анализировали логи онлайн-игр, определяли что же такого еще игрока можно предложить, для того, чтобы достигнуть их интерес к играм. Там, на самом деле, те же самые отправки смс, с, таргетированных с покупкой. Но важно что в Телекоме те же самые биосистемы, они могут брать данные из ОСС-систем, в том числе и по качеству обслуживания, по загрузке, и использовать их для принятия решений всевозможных. И там действительно, вот как раз то, что мы говорили, добылинки и файловые выгрузки, они являются одним из способов общаться вот с таким ужасными хранилищами, куда надо отдать данные и забыть. Причем отдать не знаю, зачем они им понадобятся. А еще, Макс, это приятно. Я вот еду домой, и при пересечении границы областей мне пишут, теледва Кемерово приветствует вас. Мне там кто-то ждет. Мне приятно. Ну, я, я все время возвращаюсь, и мне там мегафон говорит, добро пожаловать домой всегда. <laughs> Но тут как бы это же все равно, ты просто зашел там в свою там, домашнюю зону. То есть из роуминга прилетел вне роуминга. Ну, это да, это не, не интеллектуальный такой пример, а то, ну, да. о чем мы говорим, это в России еще, насколько я знаю, вот так массово не применяется. То есть, вот, допустим, вот в статье, про которую я говорил, вот этой на Хабре, они говорили о том, что они в эту сторону пока что только экспериментируют. То есть, они уже собрали данные и вот тренируются их обрабатывать. Нет, на самом деле, это, это применяется в России очень широко. И ну, не так, в смысле, так. не с СМС-ками вот с этими. Нет, нет, нет, нет, это применяется именно тем самым крупным торговым системам, очень активно применяется, и там, именно обработка больших объемов данных и бизнес-аналитика, она тоже есть. А, Кстати, я, представила... это... а я представил смс-ку жителю Краснодара, когда он приехал в... прилетел в Якутск. Там, Приносим соболезнования. И адрес магазина с пуховиками еще. Добро пожаловать в Омск, не пытайтесь его покинуть. Прошу прощения Так, ну что, чё, на чем мы остановились? Что дальше? Ну, к вопросам Я так понял, что мы все уже обсудили вопросы. Вопросов сегодня было мало, там просто часть... Мне своя хотелось, жизнь бы была. По... Да. хотелось бы обсудить по поводу NBA опыт нет крейкера. То есть, когда вы интегрируетесь с вышестоящими системами, вы каждый раз, как делаете? Вы говорите, что у нас есть какие-то интерфейсы, вы можете использовать, или каждый раз каждая инсталляция там разрабатывает какие-то свои интерфейсы? А вот в тех случаях, в которых мне доводилось работать, вышестоящие системы и будем мы. И вот именно, чтобы быть выше, никого не не было. А сбоку а. А, у нас самый популярный способ это дебилинки. Вот это, по крайней мере, там, где я работаю. В смысле, вот на, а, на, на, на, на тех аккаунтах. Ну просто ленивые, да? Нет, это не мы ленивые, это просто у заказчика все на Oracle. А, у заказчика все на Oracle и в основном все самописное, то есть так, кроме вендорских систем у них все остальные и инвенторка и так, ну у них -Cool еще есть. Ну, в общем, в, основ... в основном вот такие системы, которые используют наши данные, они в основном все самописные и так как у них везде Oracle, то им удобнее через деблинки забирать. А, ну то есть, то есть по факту это у вас какие-то разработчики, которые разрабатывали систему когда-то давно разработчики разных модулей с собой подружились и вы просто это используют уже как данные, да? Ну да. Не, в принципе интерфейс это есть, то есть вот эти вот э, стандартные вот эти, которые там э, Саповские, Корбовские там, э, все возможные уже вот, все всевозможные кейсы использования уже когда-то когда были. И если вдруг э, новый заказчик появляется, который говорит, что мне вот это нужно, то как правило ему это просто достают и дают вот на. Ну, естественно, за какие-то отдельные деньги, я уж не знаю, там как как там вот, эта монетизация происходит. Но ну, система модульная, да, а модули уже на любые на все случаи жизни. То есть у вас самые ценные люди в компании Это те, которые, могут сказать, где это уже писали Нет, на этот случай уже есть Внутри там, корпоративные ресурсы Где все это есть И можно ли <звы> все, все, все эти модули То есть тут же получается Это не просто практика Это не просто реюзать чужой код А это просто уже модуль готовый То есть мы берем модуль там смотрим там, Я не знаю, как, как в плане денег это происходит Но в плане техническом Берется модуль и устанавливается и у человека mm -hmm. и у этого модуля сказано там с какими системами. Ну, или версиями, если допиливается, если там требуются какие-то изменения, да? Mm? Или, или допиливается в случае, если требуются какие-то изменения. Да, да? но допиливается, есть... если, к примеру, mm -hmm. есть у заказчика какой-нибудь какая-то система, которая вот своя у них. Очень, очень много у, вообще, вот мы об этом говорим, надо обязательно сказать: о том, что в области oss очень много самодельных продуктов. То есть чуть ли не каждый оператор в свое время пытался несколько раз что-нибудь свое писать. А так как операторы, как правило, вот у нас сейчас консолидируются, то есть сотовые операторы скупили кучу кабельных операторов, в смысле ТТХ, РосТелеком объединил все свои МРК в одну. И, в общем, это такие примеры. да Это симптоматично вообще для, для вот нашего рынка, что операторы объединяются, они разваливаются. И когда они объединяются, то, как правило, от каждого приходит своя какая-то система, а то и несколько, которые были сделаны самостоятельно. Естественно, под такие системы в библиотеке нет никаких модулей, и в таком случае кастомизация делается дополнительно. И вообще у каждого оператора, у них, как правило, свое какое-то представление о моделировании данных. Потому что вот одни и те же объекты Живой природы, скажем так, можно и неживой в нашем случае. Можно замоделировать по-разному. То есть различные там. Можно вы, вы, декомпозировать на разные объекты. Кому-то нужны одни атрибуты, кому-то другие. Причем для кого-то они должны висеть здесь, для кого-то здесь. А, и там, там, не знаю, там для кого-то. Ну ладно, я сейчас попытаюсь воздержаться от примеров. Вот И поэтому вот это... кастомизации часто бывают связаны с тем, что разные требования к моделированию Можно считать, что вы идете навстречу и реализуете точку зрения все-таки клиента Она навязывается ему свое. А здесь решают деньги. То есть, если вдруг клиент говорит, что вот он представляет все принципиально иначе, не так, как это представляли раньше мы, и нам придется свою модель очень сильно кастомизировать, то это, естественно, будет очень больших трудозатрат потребует. И для клиента будет очень большой ценник за это. А если ему нужно взять нашу готовую модель и какие-то к ней просто прикрутить вещи, то есть, к примеру, там ему нужно хранить какие-нибудь там их свои атрибуты, какие-то там номера, я не знаю, там в их какой-нибудь системе нужно хранить на каждом нашем объекте учета, или какие-то у них особенные объекты вдруг там появились, которых раньше у нас не было, тогда без проблем, это просто добавляется, и это уже стоит дешево. То есть, это, это, это просто дешево сделать, вот. и так как никто не хочет платить много, поэтому у всех кастомизации минимальная. То есть, они минимально необходимые, скажем так. Логично. А кто из операторов? Все, ну, из больших операторов Всем? пользуются над криком, все, да? Ну, тройка вся и... Да, в общем, большинство крупных операторов мира. Есть можно, Если на наш сайт зайти, там есть... Список операторов, список, ну там не, то, не только операторы, на самом деле многие другие компании. Вот, и я еще так скажу, что это такой небольшой инсайт, о том, что ряд клиентов, очень крупные, большие компании, известные там, да, а они, будучи клиентами над крыльей, хотят остаться неизвестными. То есть в договоре прописано о том, что в маркетинговых материалах нельзя хвастаться о том, что они наши клиенты. Вот поэтому, как бы, список, который есть в открытых источниках, он на самом деле не полный. Ну, ребята, я предлагаю закругляться. Два с половиной часа. По-моему, мы все темы осветили, да. Может, у кого-то есть какие-то вопросы еще? Мы дадим последнюю минуту шанса на вопросы в чате. И я пока подвожу черту. Мы с Максом точно много чего нового узнали в этом выпуске. Мы параллельно. Определенно... Еще вели, да. да. <laughs> Где-то середина стало сложно понимать. Просто мы люди такие из датакома прямо, которые занимаются там BGP, MPLS, там еще что-нибудь. И мониторинг это немного в стороне. Интересно. У нас сегодня было в пике 29 слушателей, в среднем 23-24 человека, наверное. В чате было 15 да, 24, человек. Да. в чате было 15 человек, вопросов было немного. Вот, и так вот мы заканчиваем второй онлайн-выпуск подкаста. Вот. И если у вас останутся какие-то вопросы, я думаю, и Дмитрий, и Александр с удовольствием на них ответят. Можете задавать их на нашем сайте linkmeap.ru в комментариях, на... в группе ВКонтакте, в Твиттере и на почту почту.инфособака.linkmeap.ru Ну, Спасибо. на этом заканчиваем. Вопросы Кстати, появился а вот один. Вопрос появился. А, ну, злободневный вопрос. Когда у Nog Project появится да, кстати, в... документация всех функций, упомянутых Володей? Только он не Володя, а Дмитрий. Да. Когда... Ответ, на самом деле, ровно такой же. Когда остановится развитие. Когда продукт развивается слишком быстро, документация устаревает еще раньше, чем написано. На самом деле, мы над этим работаем. Я думаю, что В самое ближайшее время ситуация сильно улучшится. Бактрекер в виде да. Саша Синистр нам написал, что никогда это не появится, развитие бесконечно. Не, ну документация важна, я считаю. Тот же записк, как бы, хорош тем, что у него достаточно сильная комьюнити и, как бы, такая документация мощная. Дело в том, что Забекс он накрывает немножко больше аудиторию, чем именно на управления сцена. Нет, просто... на фоне того, что да, на фоне того, что операторы они укрупняются, действительно становятся все меньше и меньше и меньше. А Забекс он достаточно плотно сидит в том, что в enterprise сегменте. Угу. Ну Но да, не, я просто проблемы... с ним работаю, как бы и там когда возникают какие-то проблемы, то есть они достаточно легко находятся решения за счет комьюнити. Саша, почему-то я решил не озвучивать свою мысль в скайпе. Есть же исходники. Ребят, все просто. Ладно, давайте не будем ударяться уже в обсуждение, чем, как запустить ног, потому что это у нас идет еще на 2 часа. На этом заканчиваем. Ребята, очень большое спасибо, потому что вот этот порядок, который вы выстроили в иерархии, он вот он мне, по крайней мере, был нужен. Вот и спасибо там в чатике тоже вам говорят. Ну что, на этом заканчиваем. Все, всем спасибо. Все, всем пока. Счастливо. Пока, до свидания. До свидания.